Дон Йелкинс, Карл Лерюкерт, Джим Маккарти, материал Ра. Закон одного. Книга 4. Говорит древняя странафт. Закон одного, переданный Ра смиренным посланцем закон одного. Книга 4. Перевод Любовь Подлипская, озвучка Дмитрий Ильин. Введение. 15 января 1981 года наша следственная группа начала общение с совокупностью общественной памяти Ра. В результате этого контакта проявился закон одного и некоторые искажения закона одного. Страницы этой книги содержат точную запись вопросов и ответов, полученных на протяжении сеансов 75-103 общения с Ра, отредактированную только для того, чтобы убрать кое-какой личный материал. В качестве предварительного условия материал предлагает точку зрения, которую мы вырбытали за время многолетнего изучения феномена НЛО. Если вы не знакомы с нашей предыдущей работой, чтение книги Секреты НЛО могло бы быть полезно для понимания представляемого материала. Как вы можете видеть из заголовья этой книги, существует 75 предварительных сеансов, организованных в книге 1, 2 и 3, Закон 1. Если возможно, советую начинать с начала этого материала, поскольку более поздние концепции основаны на более ранних. Книга 4, Закон 1, Начало исследования природы и надлежащего метафизического использования архетипического ума. Архетипический ум это ум логоса, шаблон, используемый для творения и средства, с помощью которых мы развиваемся в уме, теле и духе. Ра говорил, что архетипический ум лучше всего можно изучать посредством одного из трёх методов: Таро, астрологии и дерево жизни, также известного как белое церемониальное маге. Мы решили исследовать архетипический ум, изучая Таро, а конкретнее 22 изображения главных арканов. В книге 4 мы работаем преимущественно с первыми семью картами, являющимися архетипами структуры ума. Также предлагается обзор всех 22 архетипов Таро. Любое здравое рассмотрение контакты такого, как этот, привело бы к следующему выводу. Если контакт работает, значит, мы бы начали получать материал, вся основа которого была бы незнакома. Так и случилось в книге 4. Как вы увидите, из задаваемых вопросов мы двигались с трудом, пытаясь придерживаться полученной информации и формулировать конкретные вопросы. Хотя сеансы проводились реже, а время между ними использовалось для изучения, мы осознаём, что вопросы в этой книге более разбросаны, чем в трёх первых книгах сеансов с ра Мы знаем, что отсутствие знаний не оправдание, но, по крайней мере, уверены, что не смогли обогнать читателя, поскольку до того, как задавали каждый вопрос, мы знали не больше, чем вы. Мы считаем полезным включение информации о Таро, общей терминологии и сравнение её с общим обзором Таро с точки зрения Ра. С точки зрения, который Ра поделился с египтянами много лет назад. Последующее сравнение делается только с 22 главными арканами, поскольку Ра использовал только эти концептуальные совокупности. Позже они были нарисованы египетскими жрецами для описания процесса эволюции ума, тела и духа. Придворные арканы и малые арканы явились результатом другого влияния и связаны в основном с астрологическим подходом к этому учению. Каждая карта описывается сначала номером аркана, далее традиционной терминологией, а затем терминологией Ра. Карты, пользуясь которыми мы задавали вопросы, уже не печатаются, поэтому мы воспроизвели главные арканы колоды, больше всего похожие на нашу первую колоду. Эти изображения можно найти в книге Джорджа Фетмана The Royal Road: A Study in the Egyptian Tarot. Key to Scared Numbers and Symbols. Eagle Point, Oregon, 1851. Life Research Foundation. Как вы можете видеть, первые 7 карт главных арканов предназначены для описания эволюции ума, вторые 7 для описания эволюции тела, и третьи 7 эволюции духа. Аркан 22 называется Выбор. И выбор, который имеется в виду, главный выбор каждого сознательного искателя или adepta, стремящегося овладеть уроками опыта третьей плотности, в поисках служения другим или служения себе. Одно из главных открытий книги 4 концепция и цель завеса беспамятства, существующий между сознательным и бессознательным умом в нашем нынешнем опыте, третьей плотности. Третьей плотности, находящиеся ближе к центру нашей галактики, не имели такой завесы и, следовательно, не забывали ни одного события, ни в одном воплощении. И это обстоятельство упрощало опыт каждой сущности и природу архетипического ума. Поэтому читателям следует осознавать, вопросы фокусируются как на опытах до завесы, так и после неё. Это делается для того, чтобы способствовать лучшему пониманию нашего нынешнего опыта в третьей плотности и этой акта вотворения. Основываясь на ответах на вопросы, мы нарисовали свои изображения, первые 7 вы можете найти в конце этой книги. Контакт с Ра продолжался в течение 160 сеансов, разбитых на 4 книги серии Закон одного. Если вы хотите получать наши квартальные рассылки, в которых публикуются самые лучшие ченлинги, пожалуйста, напишите нам, и мы включим в вас в список рассылки. LL Research, Louisville, Kentucky. 8 июля 1983 года. Дон Илкинс, Карл Рюкерт, Джим Маккарти. Комментарий от автора озвучки. Далее в книге изображаются карты Таро, арканы. Их можно найти по ссылке к описанию этому видео. Там приложен текстовый материал к книге 4. Ся 76. 3 февраля 1982 года. Ра. Я есть мрак. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Я есть мрак. Инструмент пребывает в состоянии слабой физической совокупности, сохраняющейся какое-то измерение, которое вы называете временем. Жизненная энергия обычная, сильная духовная совокупность отдаlживает субстанцию энергетическим уровням совокупности ум-тело-дух. Вопрос. Не вредит ли физическим энергиям инструмента продолжающееся общение с Ра? Ра. Ей есть мрак. Мы можем ответить в двух частях. Первое. Поскольку инструмент посвятил себя такому использованию, без передачи энергии физической совокупности, он начал сам призывать жизненную энергию. Осуществляемое в любой значимой степени, и это активно разрушает совокупность ум-тела-дух, если она желает дальнейшего опыта в иллюзии третьей плотности. Второе. Если предпринимать меры предосторожности, во-первых, отслеживать внешние параметры инструмента, во-вторых, передавать физическую энергию посредством сексуальной передачи и магической защиты, и, в-третьих, энергетическими размещениями мыслеформ, пополняющих энергию инструмента во время контакта. Ухудшения и искажения в сторону силы, слабости, совокупности ум, тела, дух инструмента не будет. Следует заметить, посвящая себя такому служению, инструмент притягивает приветствие, которое вы осознаете. Это неудобно, но с мерами предосторожности не будет губительным ни для инструмента, ни для контакта. Вопрос. Из трех вещей, которые вы упомянули и которые мы можем сделать для пользы инструмента, не могли бы вы пояснить последнюю? Не совсем понял, что вы имели в виду. Ра. Я есть м-ра, поскольку сущность позволяет себе придавать значение какому-то другому существу, она может выбирать делиться с другим я энергиями, которые могут быть полезны другому я. Механизм таких передач энергии мысль или точнее, мыслеформа любой мысли. Это может быть форма, символ или вещь, рассматриваемые в связи со временем, пространством. Вопрос Есть ли какая-то польза от использования ритуала изгнания с помощью малой пентаграммы и каков его эффект? Ра. Я есть мрак. Эффективность использования группы ритуала изгнания с помощью малой пентаграммы возросла. Его эффект улучшение, очистка и защита места работы. Эффективность ритуала лишь начало, скажем, в нижних пределах истинной магии. Выполнение работы теми, кто стремится к познанию, аналогично началу обучения в школе. Впереди ещё много классов. Это должно не обескураживать разумного ученика, а скорее поощрять выполнение домашнего задания, чтения, письма, арифметики, как вы бы могли метафорически назвать элементарные шаги в обучении сущности. Существо вдохновляет работу, а не работа существо, поэтому мы оставляем вас в работе, которую вы начали. Вопрос. Полезно ли выполнять еще больше ритуала изгнания в этой комнате? Ра. Я есть мрак. Да, это полезно для регулярной работы в этом месте. Вопрос. Прошу прощения за большой перерыв между последним и нынешним сеансами. Догадываюсь, это не хорошо. Пожалуйста, не могли бы вы рассказать о происхождении Таро? Таро. Я есть мрак. Происхождение этой системы обучения и гадания двояко. Во-первых, имеется влияние, пришедшее в искажённом виде от жрецов, пытающихся учить закон одного в Египте. Оно придало форму пониманию, если вы простите такой неправильный термин, который они получили. Затем эти формы стали регулярной частью изучений и учений посвящаемых. Второе влияние – влияние сущностей в землях, которые вы называете Ур, Халдея и Месопотамия. Они получили от старейшин, скажем, данные, которые были объявлены пришедшими с небес. Мы обнаружили, что два метода гадания слились в один с неравными результатами – астрология и объединенная форма, предлагающие то, что вы бы назвали соответствиями, типичными для искажений, которые вы можете рассматривать как попыткой рассмотрения архетипов. Вопрос. Прав ли я, полагая, что жрицы Египта, пытаясь преобразовать знания, изначально полученные от Ра, в понятную символику, создали и вели концепцию Таро? Ра. Я есть Ра. Да, с добавлением влияния шумеров. Вопрос. Фокусировали ли учения Ра на архетипах для этого логоса и методах достижения очень близкого подхода к архетипической конфигурации? Ра. Я есть Ра. Верно, хотя и не является абсолютной истиной. Мыра, смиренный посланцы закона одного. Мы стремимся учить и обучать этому единственному закону. В пространстве времени египетского обучения и изучения мы работали для проведения совокупности ума, совокупности тела и совокупности духа в состоянии посвящения, в котором сущность могла бы входить в контакт с разумной энергией и учиться обучаться так, чтобы исцеление и плоды изучения могли передаваться всем. изучение корней ума часть оживления совокупности ума. И, как мы отметили, исчерпывающее изучение частей корней ума, называемой архетипической это интересная и необходимая часть процесса в целом. Вопрос. По мнению Ра, полезно ли использование Таро в повседневной жизни как помощь в процессе эволюции? Ра. Я есть мрак. Повторим информацию. Глубокое изучение одной из форм созданного и организованного искажения архетипического ума уместно для того, чтобы оказаться в положении, в котором возможно исследовать архетипы по желанию. У вас есть три основных выбора. Вы можете выбрать астрологию, 12 знаков, как вы называете эти части своей планетарной энергетической паутины, и то, что названо 10 планетами. Вы можете выбрать Таро с 22 так называемыми главными арканами. Вы можете выбрать изучение так называемого дерева жизни с 10 сефиротами и 22 соотношениями между их положениями. Полезно исследовать каждую дисциплину, но не как дилетант, а как искатель пробного камня, как тот, кто желает ощутить притяжение магнита. Одно из этих учений будет притягательным для искателя. Затем позвольте искателю исследовать архетипический ум, пользуясь в основном одним из трёх учений. После периода изучения и достаточного овладения мастерством искатель может завершить более важный шаг движение выше написанного для уникального выражения своего понимания архетипического ума. Если вновь, вы простите такое существительное. Вопрос: оказался бы я прав, говоря, что архетипа этого конкретного логоса в чём-то уникальны в связи с остальным творением? Системы изучения, о которых мы только что говорили, не переводятся быстро и легко в другие части творения. Очень трудно сформулировать вопрос Не могли бы вы пояснить это положение? Ра. Я есть мра. Мы можем уловить путаницу в высказывании, которое вы предложили в качестве вопроса. Если мы ошибаемся, пожалуйста, повторите вопрос. Архетипический ум это ум, свойственный логосу, под чьим влиянием вы пребываете в этом пространстве времени, искажающем ваши опыты. Нет другого логоса, архетипический ум которого был бы одинаковым с архетипическим умом вашего логоса. Как звёзды не выглядели бы одинаково с другой планеты в другой галактике? Вы можете правильно полагать, что ближайшие логосы обладают похожими архетипами. Вопрос: поскольку Ра изначально развивался на Венере, совпадает ли его архетипическое происхождение с нашим? Ра: Я есть Мра. Да. Вопрос: Тогда полагаю, Ра не пользовался концепцией Митаро, магическими концепциями дерева жизни и так далее. Полагаю, возможно, первичной концепцией Ра была некая форма астрологии. Это просто предположение. Я прав? Ра. Я есть мрак. Рассказывать о методах и разучения архетипического ума в системе искажений, которые наслаждались мы, значал бы менять ваше суждение о том, что уместно для системы искажений, формирующей условия, в которых учитесь, обучаетесь вы. Поэтому следует подчиниться закону запутывания. Вопрос. Собираюсь задать несколько вопросов, которые, возможно, немного отклонятся от фокусировки на том, что мы пытаемся сделать. Не уверен, но этими вопросами я пытаюсь пролить свет на что-то, что считаю самым основным для того, что мы делаем. Пожалуйста, простите отсутствие способности задавать вопросы, поскольку это трудноя для меня концепция. Не могли бы вы дать представление о продолжительности первой и второй плотностей на этой планете? Ра. Я есть мрак. До того, как безвремени появилось в нашей первой плотности, метода оценки времени-пространства не существует. К началу вашего времени измерение было бы безбрежным, но безбрежность не значимо Согласно записи в сотворённом пространстве времени, первая плотность измеряется промежутком пространства времени и времени пространства продолжительностью 2 миллиарда ваших лет. Вторую плотность оценить легче. Она представляет собой самую продолжительную плотность в терминах промежутка пространства времени. Мы оцениваем её как 4,6 миллиарда лет. Приближение очень грубое из-за неравномерного развития, характеризующего творение, построенное на краеугольном камне свободной воли. Вопрос Вы сказали, что вторая плотность длилась 4,6 миллиарда лет. Миллиарда? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Тогда наша третья плотность, сравнительно говоря, это мгновение ока, щелчок пальца по сравнению с другими. Почему она так коротка по сравнению с первой и второй? Ра. Я есть мрак. Третья плотность это выбор. Вопрос. По сравнению с остальными плотностями, со всеми плотностями, третья плотность ни что иное, как уникальный короткий период того, что мы считаем временем, и создана именно для совершения выбора. Это так? Ра. Е есть мрак. Именно так. При люде к выбору должна включать обустройство основы, создание иллюзии и сферы жизнедеятельности для тех, кто может стать духовно жизнедеятельным. Оставшиеся плотности это непрерывное совершение выбора, они также продолжительны, если вы пользуетесь этим термином. Выбор дела момента, но ось, вокруг которой вращается творение. Вопрос: является ли выбор третьей плотности одинаковым во всём творении, которое мы осознаём? Ра. Е есть мрак. Мы знаем о творениях, в которых третья плотность длиннее и на выбор отводится больше пространства времени. Однако пропорции остаются одинаковыми. Все остальные измерения каким-то образом блекнут и ослабляются логосом с целью получения творцом разнообразного опыта. Мы рассматриваем это творение как достаточно живое. Вопрос. Не понял, что вы имели в виду под достаточно живым? Ра. Я есть мрак. Это творение более уплотнено своим логосом, чем выбрали некоторые другие логосы. Поэтому в этой системе искажений каждый опыт исследования творца творцом является относительно говоря, более ярким или, как мы сказали, живым. Вопрос. Полагаю, при вхождении этой планеты в третью плотность болезнь не существовала ни в какой форме. Верно? Ра. Я есть мрак. Нет. Вопрос. Какая имелась болезнь или форма болезни и почему она существовала в начале третьей плотности? Ра. Я есть мрак. Во-первых, то, о чём вы говорите как о болезни, является функциональной частью совокупности тела, предполагающей совокупности тела возможность прекратить жизнедеятельность. Это желаемая функция совокупности тела. Вторая часть ответа должна касаться, как вы бы их назвали, микроскопических других я второй плотности, которые в некоторых формах существовали очень долго и осуществляли своё служение, помогая совокупности физического тела прекратить жизнедеятельность в надлежащем пространстве времени. Вопрос пытаюсь понять разницу между планом логоса для этих сущностей второй плотности и созданием того, что считается более или менее контролируемым распространением ответной реакции для сотворения разных физических проблем, действующих как катализатор в современных условиях третьей плотности. Не могли бы вы сказать, близко ли к истине моё высказывание? Ра. Я есть мра. Совокупность физического тела инструмента искажена в сторону боли. Поэтому этот будет последний обширный вопрос этого сеанса. В вашем вопросе присутствует внутренняя путаница, вынуждающая ответ быть более обобщённым, чем хотелось бы. Мы приглашаем улучшение вопроса. Логос планировал так, чтобы совокупности ум-тело-дух сущностей обретали опыт до тех пор, пока величина опыта не станет достаточной для воплощения. У сущностей второй плотности чис совокупности ум-тело-дух существовали с целью исследования роста и поиска сознания, процесс немного отличался. Поскольку на вашей планете распространилась третья плотность, как уже обсуждалось, и в средстве интенсивного и быстрее обретаемого катализатора, необходимость в совокупности физического тела прекращать жизнедеятельность обрела значимость. Катализатор усваивался не так, как нужно, поэтому жизни становились короче, чтобы обучение могло продолжаться в надлежащем ритме и при росте. Поскольку ваша плотность развивалась, предлагались больше и больше возможностей для болезни. Можем ли мы попросить любые короткие вопросы прежде, чем закончить этот сеанс? Вопрос. Есть возможный, неважный вопрос. Вы можете не давать на него пространного ответа. Возле Торонто живёт женщина, владеющая хрустальным черепом. Полезен ли он при исследовании общения с Ра, поскольку я считаю, что он связан с Ра? Не могли бы вы высказаться по этому поводу? А затем, можем ли мы что-то сделать для улучшения контакта или большего удобства инструмента? Ра. Я есть мрак. Хотя ваш вопрос раскрывает интересный материал, мы не можем ответить, поскольку потенциальный ответ мог бы повлиять на ваши действия. Аксессуары тщательно выровнены, о реквизите заботятся. Вы восприимчивы. Всё хорошо. Я есть мрак, друзья мои. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправитесь в путь, славясь и ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. А дона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 Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Можем ли мы что-то сделать до сеанса для защиты инструмента от атаки? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Что? Ра. Я есть мрак. Группа может воздержаться от продолжения контакта. Вопрос. Только это? Ра. Я есть мрак. Это единственная вещь, которую вы ещё не пытались сделать от всего сердца. Вопрос. Инструмент попросил задать три вопроса, которые я задам сначала. Она хочет узнать: улучшилась бы её подготовка к операции, если бы она повторила все указания? Ра. Ей есть мра. Всё выполнено хорошо, кроме одного. Инструменту предлагалось уделить пространство времени, рассматривая себя как творца. В временами, выполненной более решительным образом, это было бы полезно, когда совокупность ума ослабляется жестокими атаками в виде искажений совокупности тела в сторону боли. Нет необходимости в негативных мысли-формах, связанных с болью. Устранение негативных мысли-форм лишает негативных элементалей и других негативных сущностей возможности воспользоваться этими мысли-формами для создания ухудшения состояния и отклонения совокупности ума от нормальных искажений жизнерадостности, волнения. Вопрос Также инструменту хотелось бы знать, можно ли улучшить настройку, когда мы не общаемся с ра. Ра. Я есть мра. Ответа на предыдущий вопрос должно быть достаточно. Вопрос. И наконец, она хочет знать, почему несколько дней назад её пульс подскочил до 115 ударов в минуту и почему у неё сильно болел желудок. Было ли это приветствием Ориона? Ра. Я есть мра. Хотя этот опыт был стимулирован группой Ориона, упомянутые события, как и другие, более серьёзные события вызваны употреблением того, что вы называете таблетками. Вопрос. Не могли бы вы сказать, какими конкретно таблетками? Ра. Я есть мрак. Мы исследуем вопрос на закон запутывания и находим, что подошли к его границам, но ответить будет приемлемо. Вещество, вызвавшее реакцию тела в виде сердцебиения, производители называют Питюйтан. То, что вызвало трудность в виде спазма мускулатуры нижней части желудка, носило более органическую природу и называлось сплинтон. Инструмент обладает сложными равновесиями совокупности физического тела, позволяющими его физическое существование. Если рассматривать определенные функции и химического вещества в, как вы это называете, здоровой совокупности тела, но отсутствующие у совокупности тела инструменты, тогда их можно было бы уместно восстановить приемом многих веществ, которые начал принимать инструмент. Однако этот конкретный носитель в течение приблизительно 25 лет жил благодаря духу, уму и воле, гармонично направленным на выполнение служения, которое выбрал предлагать. Поэтому техники физического целительства неуместны. Полезны техники ментального и духовного целительства. Вопрос. Имеется ли какая-либо техника, которую можно использовать и которая еще не использовалась нами, полезная для инструмента в этом случае? РА. Ей есть МРА. Мы могли бы предложить две. Первое. Позволить инструменту убрать возможность дальнейшего приема этой группы таблеток. Второе. Каждому члену группы следует больше осознавать волю. Мы не можем приказывать, мы только указываем на то, что воля – жизненный ключ к эволюции совокупности ум-тело-дух. Вопрос. Спасибо. Хотелось бы вернуться к плану логоса по его творению и исследовать философскую основу, то есть основу того, что было сотворено в этом конкретном творении, и философию плана для опыта в этом творении. Полагаю, я прав, утверждая, что основа для этого творения, как уже много раз говорил с раньше, послужило первое искажение. Каков философский смысл этого плана? Ра. Я есть мра. Мы не можем ответить, требуется опущена часть вопроса, то есть говорит ли нам об этом конкретном логос? Вопрос Да. Спрашиваю в связи с конкретным подлогосом, нашим Солнцем. Ра. Е есть мра. Теперь вопрос обретает смысл. Мы начнем с возвращения к рассмотрению ряда концептуальных совокупностей, с которыми вы знакомы как с Таро. Философия – это сотворение основы. Во-первых, совокупности ума. Во-вторых, совокупности тела. И в-третьих, совокупности духа. Соответственно, концептуальные совокупности, которые вы называете Таро, делятся на три группы по семь. Цикл ума с первой по седьмую, цикл физической совокупности с восьмую по четырнадцатую и цикл совокупности духа с пятнадцатую по двадцать первую карту. Последняя концептуальная совокупность называется выбор. В основе преобразования каждой совокупности, осуществляемой свободной волей и управляемого корневыми концепциями, предложенными в этих циклах, Логос предложил этой плотности базовые построения, создания и синтез данных, достигающих кульминаций в выборе. Вопрос. Выражая сжато ваше утверждение, полагаю, оно означает следующее: существуют семь основных философских основ для ментального опыта, семь для телесного и семь для духовного опыта. И это создаёт поляризацию, которую мы ощущаем в какой-то момент цикла третьей плотности. Я прав? Ра. Я есть мра. Вы правы в том, что точно воспринимаете содержание нашего предыдущего утверждения. И не правы в том, что не упоминаете, скажем, местонахождение всех этих концептуальных совокупностей, то есть они существуют в корнях ума. И именно из этого источника осуществляются руководящие влияния и прослеживаются лейтмотивы. Далее вы можете заметить, само по себе каждая основа не единична, а представляет собой совокупность концепций. Более того, между умом, телом и духом одинаковое расположение в октаве имеется связь, например, 1, 8 и 15. И взаимоотношение в каждой октаве помогает в стремлении к выбору, осуществляемому совокупностью ум-тело-дух. Логос, создавший эти основы, логос свободной воли. Для каждой совокупности ум-тело-дух основы могут обладать уникальными гранями и соотношениями. И лишь в 22-й выбор относительно фиксирован и единичен. Вопрос. Тогда, вероятно, у меня проблема с концепцией времени. Поскольку представляется, что логос осознавал выбор поляризации, кажется, выбор поляризации в конце третьей плотности важен философский план для опыта третьей плотности. Прав ли я, полагаю, что этот процесс, процесс сотворения надлежащего или желаемого опыта, который произойдёт с творением по завершении третьей плотности? Ра. Я есть мрак. Эти философские основы, основа третьей плотности. выше этой плотности остаётся понимание построения логоса, но без завес, являющихся неотъемлемой частью процесса совершения выбора в третьей плотности. Вопрос. Вопрос был таков: "Представляется, выбор планировался для создания интенсивной поляризации уже в третьей плотности, чтобы опыт был интенсивным уже в третьей плотности". Это так? Ра. Я есть мрак. Если нашей интерпретации ваших совокупностей звуковых вибраций верна, вы правы. Интенсивность четвёртой плотности это улучшение грубо выкованной скульптуры, то есть интенсивное побуждение совокупности ум-тела дух двигаться внутрь и вперёд в поисках более полного выражения. В третьей плотности скульптура выковывается в огне кузнечного горна. Этот вид интенсивности не свойственен четвёртой, пятой, шестой и седьмой плотностям. Вопрос. На самом деле, пытаюсь понять следующее. Поскольку все 21 философские основы сходятся в 22 выборе, почему выбор так важен? Почему логос придавал такое большое значение выбору? Какова функция выбора полярности в эволюции или опыте, сотворённом логосом? Ра. Я есть мра. Поляризация или выбор каждой совокупности ум-тело-дух необходим для того, чтобы быть обранной в процессе уборки урожая в третьей плотности. Все более высокие плотности работают, исходя из полярности, обретённой в результате выбора. Вопрос Возможно ли, чтобы работа в нашей плотности выполнялась при условии, если бы все подлогосы выбирали одинаковую полярность для любого конкретного выражения или эволюции логоса? Предположим, в результате первого искажения наше солнце не сотворило ничего, кроме позитивной полярности, то есть ничего, кроме позитивной полярности. Могла бы выполняться работа в четвёртой плотности и выше как функция только позитивной поляризации, развивающейся из первичного творения нашего подлогоса? Ра, я есть мра. Элементы вопроса демонстрируют причину, по которой я не мог ответить на предыдущий вопрос, не зная, о каком логосе идет речь. Возвращаясь к вашему вопросу, имелись ли логосы, выбравшие создать план по активации совокупности ум-тела-дух посредством каждого тела истинного цвета без изначального использования свободной воли? Насколько мы знаем, условия, о которых вы говорите, возможны только при отсутствии свободной воли. В такой череде плотностей вы обнаружите чрезмерно долгие по вашим меркам времени третью и четвертую плотности. Затем, когда сущности начнут видеть творца, пойдёт очень быстрый процесс по направлению к восьмой плотности. Такой происходит благодаря тому, что не знающих не волнует их незнание. Позвольте проиллюстрировать вышесказанное наблюдением относительной гармонии и не меняющегося качества существования одного из ваших так называемых первобытных племён. Сущности обладают концепциями законности и табу, но закон не меняется, и все события предопределены. Не существует концепции правильности и неправильности, плохого или хорошего. Это монохромная, бесцветная культура. В этом контексте вы можете рассматривать того, кого называют Люцифером, как истинного носителя света познания добра и зла, вырывающего в совокупности ум, тело, дух и этого логоса из постоянного удовлетворения условиями рая и обеспечивающего импульс двигаться, работать и учиться. Логосы, чьи творения были созданы без свободной воли, по ощущению логосов не принесли творцу такое качество и разнообразие ощущения себя, как те логосы, которые ввели свои творения в свободную волю. Таким образом, объясняя основу каждого логоса, вы находите логосов, движущихся через состояние безвремения в том, что Выбро рассматривали как позднее пространство-время для выбора свободной воли. Вопрос. Полагаю, при условии существования свободной воли, именно свободная воля логоса выбрала развиваться без свободной воли. Верно? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Логусы, выбирающие этот вид эволюции, выбирают путь служения себе или служения другим, или они выбирают лишь один из путей? Ра. Я есть мура. Те, кого вы бы назвали ранними логосами, которые в качестве основ выбора выбрали отсутствие свободной воли, без всяких исключений, выбирали путь служения другим. Сагу полярности, её следствия и ограничений нельзя было представить до тех пор, пока они не пережились. Вопрос иными словами, вы говорите, что изначально логосы, не выбравшие путь свободной воли, не выбрали его только потому, что не постигли его значение. Поздние логосы, в своей эволюции расширившие первые искажения, ощутили его как проявление или рост за счёт расширения первых искажений. Я прав? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Тогда планировал ли полярность наш конкретный логос? И знал ли он о ней всё до планирования? Ра. Ее есть мра. Да. Вопрос. В таком случае, как логос выбо обладали преимуществом выбора формы ускорения духовной эволюции посредством планирования того, что мы называем главными архетипическими философскими основами, и планирование их как функции полярности, который обреталось бы в третьей плотности. Это так? Ра. Е есть мра. Именно так. Вопрос. Представляется, исчерпывающее знание точной природы философских основ обладало бы первостепенной важностью в изучении эволюции ума, тела и духа. Мне бы хотелось исследовать каждую из них. Приемлемо ли это для ра? Ра. Я есть мра. Приемлемо с двумя оговорками. Во-первых, чтобы ученик предпринял попытку выявления понимания каждого архетипа, тогда мы можем высказывать своё мнение. Мы не можем учить обучать, да и изучение обучения учеником Во-вторых, мы настаиваем на том, чтобы, как свеча перед глазами, перед умом каждой совокупности ум-тело-дух ставилась задача постижения каждого архетипа, если вы пользуетесь этим удобным термином своим собственным образом. То есть вы можете видеть, точность не самоцель. Скорее целью является качество восприятия общих концептуальных совокупностей. Вопрос. Имеются несколько общих концепций, которые, хотелось бы быть уверенным, будут прояснены до начала процесса. Я полностью согласен с требованиями, которые вы предъявили. Когда Нас Логос намечал конкретную эволюцию опыта, он решил воспользоваться системой, помогающей поляризации только с помощью свободной воли. Как это отличается от Логоса, который этого не делал? Я усматриваю Логоса, сотворяющего возможность повышения вибраций посредством плотностей. Не расскажете ли вы, как Логос обеспечивал и создавал плотности? Ра. Е есть мрак. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Психическая атака на инструмент оставила шрамы, о которых, по нашему мнению, следует позаботиться для поддержания инструмента. Давайте понаблюдаем за вашей второй плотностью. Одни переходят в третью плотность быстрее, чем другие, и делают это не из-за эффективности катализатора, а за счёт необычных возможностей для вложения. Таким образом, находящиеся в четвёртой плотности могут вкладывать в третью плотность, находящиеся в пятой плотности могут вкладывать в четвёртую плотность. При достижении пятой плотности процесс обретает толчок, основанный на характеристиках мудрости, применяемой соответственно обстоятельствам. В таких примерах сам логос обеспечивает возможность вложения, если вам хочется воспользоваться этим термином. Можем ли мы попросить несколько кратких вопросов в этом пространстве времени? Вопрос. Можем ли мы что-то сделать после контакта для улучшения удобства инструмента в связи с психической атакой? Можем ли мы что-то сделать для большего комфорта инструмента и для улучшения контакта в нынешней ситуации? РА. Е есть МРА. Можно воспользоваться целительскими способностями каждого члена группы. В сущности, можно рекомендовать оставаться неподвижной какой-то период времени. Если ответ не оценен, можно предложить надлежащее обсуждение. Физический аксессуар, называемый курильницей, немного отклонился, но это не имеет большого значения. В связи с физическим удобством инструмента, мы можем предложить, чтобы вы продолжали тщательно следить за выравниванием. Вы сознательно. Всё хорошо. Друзья мои, мы покидаем вас в блистательной любви и свете одного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Я есть мрак. Адунай ян 78 19 февраля 1982 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Имел ли в исполненном ритуале какая-то проблема, вызвавшая необходимость в его повторении? Ра. Я есть Мра. Неверно выполненный шаг создал моментальный падении концентрации. Это не хорошо. Вопрос. Какой неверный шаг? Ра. Е есть мра. Устойчивое размещение ног. Вопрос. Оказало ли это вредоносное действие на инструмент? Ра. Е есть мра. Очень небольшое. Инструмент ощущал присутствие, связанное с холодом и тормозом. Инструмент сделал уместную вещь. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Ее исмра. Состояние физической самоокупности такое же, как раньше. Наблюдается небольшая потеря жизненной энергии. Основные искажения в самоокупности такие же, как прежде. Вопрос. Инструмент просил спросить. Имеется ли у неё проблема с почками? Ра. Ее исмра. Вопрос сложнее, чем краткость его выражения. Система почек в физической совокупности инструмента сильно повреждена. Эквивалент времени пространства, управляющей совокупностью тела, не поврежден. Однако вследствие психической атаки возник серьезный вопрос, выдержит ли эта система духовное целительство. Духовное целительство она выдержала, но его следует закрепить с помощью аффирмации о превалировании духовного над кажущимся или видимым. Когда инструмент начал принимать лекарства, предназначенные для физического исцеления системы почек, он перестал произносить аффирмации исцеления, поэтому исцеление было ослаблено. инструменту было бы хорошо усвоить эти концепции. Мы просим прощения за предложение информации, которая может нарушать свободную волю, но преданность инструмента такова, что контакт будет продолжаться, невзирая на его состояние. Поэтому мы предлагаем информацию, способную нарушить комфорт инструмента. Вопрос: Какой опыт обеспечил исцеление почки во времени-пространстве? Ра. Я есть мрак. самоисцеление с помощью катализаторов в виде духовного целителя по имени Почита. Вопрос. Спасибо. Что конкретно мы могли бы сделать в связи с использованием энергетического размещения мыслеформ наиболее эффективно повышающих энергию инструмента во время контакта? Ра. Я есть мра. Каждый член группы поддержки обладает избытком любви и света, который они предлагают инструменту во время контакта. Каждый член группы посылает инструмент любви, свет и мысли, укрепляющие физические, ментальные и духовные конфигурации. Посылания являются формами. Вы можете очищать посылания до самых полных проявлений любви и света, посылаемых в энергетическую паутину сущности, работающей как инструмент. Чтобы быть самыми сильными, посылания должны быть вашими собственными творениями. Вопрос. Спасибо. собираясь вернуться к более раннему времени в эволюции, чтобы попытаться выявить самые фундаментальные основы некоторых концепций, которые, кажется, основы всего, что мы переживаем, и сделать это так, чтобы мы могли более полно исследовать основы нашей эволюции. Полагаю, в нашей галактике Млечный Путь, главной галактике с миллиардами звёзд, развитие и эволюция шло из центра наружу, к краю галактики, и что на ранних стадиях эволюции этой галактики первые искажения не распространялось до уровня подлога, потому что о нём не думали и не постигли. Распространение первого искажения, создающего поляризацию, происходило позже, поскольку эволюция двигалась вовне из центра галактики. Прав ли я в своём утверждении? Ра. Я есть Мра. Вы правы. Вопрос. Имеются первое, второе и третье искажения закона одного: свободная воля, любовь и свет. Прав ли я, полагая, что сердцевина этой главной галактики начала формироваться с третьего искажения? Породило ли нашу галактику Млечный Путь третье искажение? Ра. Ей есть мراء. В самом главном или теологическом смысле вы не правы, поскольку один бесконечный творец это всё, что есть. В низкожённой сердцевине вы правы, рассматривая первое проявление глазу в виде мы и глаз совокупности тела, которое вы населяете как третье искажение. Свет или использовать технически терм безграничный свет. Вопрос. Осознаю, что мы ступаем на очень зыбкую почву в использовании точной терминологии. Информация полностью выходит из нашей системы координат для оценки с помощью системы современного языка. Полагаю, ранние логосы, сформировавшиеся в центре галактики, хотели создать систему опыта для одного творца. Начинали ли они без предварительного опыта или информация о том, как это сделать? Трудно сформулировать вопрос. Ра. Я есть мра. В начале этого творения или октавы имелась информация, полученная в результате уборки урожая предыдущей октавы? Относительно предыдущего творения нам известно столько же, сколько и о будущей октаве. Однако мы осознаём кусочки обретённой концепции, являющейся инструментами, которые использовал творец в познании себя. Инструменты были трёх видов. Первый осознание эффективности для опыта ума, тела и духа. Второй осознание самой эффективной природы или сигнификатора ума, тела и духа. Третий осознание двух аспектов ума, тела и духа, которым мог воспользоваться сигнификатор для балансирования всего катализатора. Эти два аспекта вы можете назвать матрицей и потенциатором. Вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы пояснить природу и качество матрицы и потенциатора? Ра. Ее есть мрак. В совокупности ума матрицу можно описать как сознание. Её назвали магом. Следует отметить, само сознание неподвижно, потенцатор сознания бессознателен. Он вмещает обширную сферу потенциала ума. В теле матрицу можно рассматривать как сбалансированную работу или уравновешенное функционирование. Заметьте, матрица всегда активна, она не может быть неактивной. Потенциатор совокупности тела можно назвать мудростью, поскольку лишь с помощью суждения, непрекращающейся активности и склонности совокупности тела мудрость может ощущаться полезными способами. Матрицу духа вы можете назвать ночью души или первозданной тьмой. И вновь имеется нечто, не способное двигаться или совершать работу. Потенциальная энергия крайне восприимчивой матрицы такова, что потенциатор можно рассматривать как свет. В вашей архетипической системе, называемой Таро, свет выражается в совокупности концепции молнии, ударяющей в башню. Однако первичным потенциатором был свет в его внезапной и огненной форме, то есть сама молния. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, о каком сигнификаторе идет речь? Ра. Я есть мра. Первичные сигнификаторы можно дифференцированно назвать умом, телом и духом. Вопрос. Тогда в начале эволюции этой галактики архетипический ум это результат предыдущей октавы, к которым галактика пользовалась и работала над первым искажением так, чтобы позволить то, что мы переживаем как полярность. Была ли концепция полярности служения другим или служения себе перенесена из предыдущей октавы? Ра. Я есть мра. существовала полярность в смысле наличия ведущего и ведомого. Полярность в виду служения себе или служения другим не существовала. Вопрос. То есть первые опыты были монохромными. Была ли концепция семиплотностей вибрации, когда эволюционный процесс происходил в виде отдельных плотностей, перенесённой из предыдущей октавы? Ра. Егис мра. В пределах нашего скромного знания путь октавы существует вне времени. То есть семь плотностей каждого творения бесконечно. Вопрос. Тогда полагаю, начиная эволюционный процесс в этой галактике, центральное солнце нашей галактики предусмотрели в своих планах условия для совершенствования сознания посредством плотностей, через что мы и проходим. Однако они не постигли поляризацию сознания на служение себе или служение другим. Это так? Ра. Я есть Мура. Да. Вопрос. Почему плотность обладает качествами, которыми обладают? Вы описывали плотности в соответствии с их качествами. Следующая плотность является плотностью любви и так далее. Не могли бы вы пояснить, почему качества существуют в такой форме? Не могли бы вы ответить на этот вопрос? Ра, я есть мра. Можем вопрос. Пожалуйста, ответьте. Ра, я есть мра. Природа полосы вибрации, свойственной каждому кванту октавы, такова, что её характеристики могут быть описаны с той же определённостью, с которой вы воспринимаете цвет своим оптическим аппаратом, если он работает надлежащим образом. Вопрос. В исходном плане эволюции логос не распространял на своё творение первые искажения. В какой-то момент первые искажения расширились, и впервые возникла поляризация в служении себе. Верно ли это? И если да, то не могли бы вы рассказать историю появления этого процесса? Ра Ей есть мра. В качестве прелюдии позвольте заметить, логосы всегда воспринимали себя как предложение свободной воли под логосом, о которых они заботились. Под логосы обладали свободой исследовать и экспериментировать с сознанием, опытами тела и просветлением духа. Высказав это, мы будем отвечать на ваш вопрос. Первый логос, прививший своим под логосом то, что вы сможете рассматривать как свободную волю в полном смысле слова, пришел к такому решению после глубокого изучения концепций или возможностей концептуализации того, что мы назвали сигнификаторами. Логос предложил уму, телу и духу возможность усложнения. Чтобы сигнификатор стал тем, чем не является, он должен быть наделен свободной волей Творца. Это привело в движение длительное в ваших терминах серии улучшения логоса или улучшения первичной мысли. Вопрос. То есть наш конкретный логос, сотворяя свое конкретное творение, в какой-то момент пребывал в самом низу эволюционной спирали в эксперименте с сигнификатором, ставшим тем, чем он не является? Полагаю, в первую очередь, он был озабочен созданием архетипов таким образом, чтобы они создавали ускорение поляризации. Это так? Ра. Я есть мра. Можем предложить лишь краткий комментарий. В общем, вы правы. Вы можете плодотворно рассматривать каждого логоса и его проект как творца и следующего себя. Обладая сложной природой первичной концепции сигнификатора, вводят две вещи. Первое творец против творца в одном подлогосе, пребывающий в том, что вы можете назвать динамичным напряжением. Старé концепция свободной воли, которая будучи полностью расширена в подлогосах, известных как совокупности ум-тело-дух, сотворяет, сотворяет заново и продолжает сотворять вследствие функции самой природы свободной воли. Вопрос. Раньше вы говорили, что выбор совершается в третьей плотности и является осью, на которой вращается всё творение. Не могли бы вы расширить это утверждение? Ра. Е есть мра. Как мы говорили, это утверждение природы творения. Вопрос. Не понял. Не могли бы вы выразить это по-другому? Ра. Я есть мра. Как вы заметили, творение, частью которого является ваш логос, представляет собой многогранную сущность, которая растет и учится в макроскопическом масштабе. Логос не является частью времени. Все, что выучено на основе опыта в октаве, это уборка урожая и природа логоса. Первичный опыт логоса, рассматриваемый в пространстве времени, невелик. Сейчас он ощущает больше. Поэтому в этом пространстве времени мы говорим, природа творения такова, какой мы ее описывали. Это не отрицает процессы, посредством которых достигается природа, а просто констатирует результат. Вопрос. В нашем опыте после третьей плотности совокупность общественной памяти поляризована позитивно и негативно. Является ли взаимодействие совокупности общественной памяти в противоположной полярности аналогичным, но в большем масштабе, со взаимодействие между совокупностями ум-тел 그럼-дух противоположной полярности? Так ли обретается опыт как функции разной полярности в четвертый и пятый плотностях? РА Ее есть мра. Нет. Вопрос. Трудно сформулировать вопрос. Какова эмпирическая польза создания позитивных и негативных совокупностей общественной памяти, разделение полярностей в отличие от позволения смешения совокупности умтеладух противоположной полярности в более высоких подносстях? Ра. Ей есть мра. Цель полярности развивать потенциал совершения работы. Это великая характеристика тех, скажем, экспериментов, развившихся после понимания концепции выбора. В результате добровольного поиска совокупности ум-тело-дух уроков 3 и 4 плотностей работа выполняется намного эффективнее с большей частотой, интенсивностью и разнообразием. Действия пятой плотности рассматриваются в одинаком пространстве и времени с полярностью или без неё. Однако вследствие добровольной природы действия поляризованной совокупности ум-тело-дух, рассматриваемые во времени-пространстве опыт и мудрости значительно усиливаются и углубляются. Вопрос То есть, в результате поляризации в сознании, которая совершается позже в эволюции галактики, опыта намного интенсивнее за счёт наличия двух путей. Зависят ли все эти опыты друг от друга, усиливая ли соли действия за счёт различия между негативной и позитивной полярностью, или обретение опыта возможно в рамках одной полярности? Ра, я есть мра. Мы бы согласились. Попытаемся выделить суть вопроса и сопровождающего его многословие. Четвёртой и пятой плотности довольно независимо. Позитивная полярность функционирует без необходимости существования негативной и наоборот. Следует заметить, в попытке поощрения совокупности ум-тело до к выбору полярности между двумя полярностями развивается хорошее взаимодействие. Шестой плотности, плотность единства. Позитивный и негативный пути должны сливаться, поскольку в ней всё рассматривается как любовь-свет и свет-любовь. Для позитивной полярности, посылающей другим я любовь и свет, это не трудно, но достаточно трудно для сущностей, поляризованных на служение себе, поскольку в какой-то момент негативная полярность должна отбрасываться. Вопрос. Будучи уникальным обстоятельством, выбор полярности архетипической основы для эволюции сознания в нашем конкретном опыте свидетельствует о следующем. Посредством долгого процесса творца, познающего себя, мы достигли нынешнего положения или максимальной эффективности проектирования процесса опыта. Проект максимальной эффективности пребывает в корнях сознания и является архетипическим умом, результатом всего пройденного раньше. Бесспорно, имеются относительно чистые архетипические концепции для семи концепций ума, тела и духа. Чувствую, наш язык неадекватен для выражения этих идей. Однако мы продолжим пытаться исследовать основу, и надеюсь, с некоторой степенью точности я заложил основу в попытках создать фундамент для развития архетипов нашего логоса. Упустил ли я что-то? Сделал ли ошибки? Или не могли бы вы прокомментировать попытку заложить основу конструкции, которой воспользовался логос для создания архетипов? Ра. Я есть Мра. Ваши вопросы глубокомысленны. Вопрос. Они точны, или я сделал ошибки? Ра. Её есть мراء. Ошибок нет. Вопрос. Позвольте спросить так. Ошибся ли я в анализе того, что привело к созданию архетипов, которые мы исследуем? Ра. Её есть мراء. Мы можем поделиться наблюдением, что суждения не являются частью взаимодействия между совокупностями ум, тело, дух. Мы пытались ответить на каждый вопрос так исчерпывающе, как позволяет ваш язык и в той степени, которая позволяет предварительная информация. Мы можем предложить следующее. Если с целью постижения представленного материала у вас есть дальнейшие вопросы, уточняющие любую концепцию, вы можете их задавать, а мы попытаемся адекватно ответить. Вопрос. Понимая ваше ограничение в ответах. Спасибо. Не могли бы вы сказать, как в первой плотности ветер и огонь учат землю и воду? Ра. Я есть мрак. Вы можете рассматривать воздух и огонь как хаос, как нечто буквально просветляющее и формирующее бесформенность, поскольку земля и вода, пребывая в безвремени, бесформенны. Когда активный принцип огня и воздуха дует и раскаляет добела то, что они учат, вода учится становиться морем, озером и рекой, предлагая возможность для жизни. Земля учится обретать форму, тоже предлагая возможность для жизни. Вопрос: являются ли семь архетипов ума функцией или соотносятся ли они с семью плотностями, переживаемыми в октаве? Ра. Егис мра. Соотношение не прямое, соответствие не просматривается. Однако развитие посредством архетипов обладает некоторыми характеристиками развития посредством плотностей. Соответствие можно рассматривать без наложения одно на другое. Вопрос: Как насчёт семи энергетических центров тела? Соотносится ли они с архетипами? Ра. Егис мра. Можно повторить предыдущий ответ. Полезно рассматривать взаимоотношения, но воздерживаться от настаивания на границах согласованности. Всегда помните, архетипы являются частью ресурсов в совокупности ума. Вопрос. Есть ли какое-то соответствие между архетипами и планетами нашей Солнечной системы? Ра. Ей есть мра. Вопрос непростой. По существу, архетипы обладают некоторыми соответствиями с планетами, однако его нельзя выразить на вашем языке, но это не останавливает ваших людей, ставших адептами, от попыток называть и описывать эти соответствия. Для самого ясного понимания архетипов хорошо рассматривать концепции, составляющие каждый архетип, и оставлять изучение планет и других соответствий медитации. Вопрос. Представляется, поскольку планеты были отростками логоса, а архетипический ум – основа опыта, планеты и этого логоса как-то соотносятся между собой? Конечно, мы последуем вашему совету. Я пытался обрести точку опоры в неискаженном восприятии архетипического ума. Представляется, все, что я читал об архетипах, в той или иной степени искажено авторами и тем, что наш язык не способен их описать. Вы говорили о маге как об основном архетипе и что он перенесен из предыдущей октавы. Был ли он по порядку, если вообще существует порядок первой архетипической концепции для этого логоса? Концепция, которую мы называем магом. Ра. Ей есть мра. Сначала мы ответим на путаницу в связи с разными трудами об архетипическом уме. Вы можете рассматривать самое информативное различие между вещью в себе и её взаимоотношениями или функциями. Имеется обширное учение об архетипе, которое на самом деле является учением о функциях, взаимоотношениях и соответствиях. Например, изучение планет, пример архетипа, рассматриваемого как функция. Однако в основном архетипы это вещи в себе, а размышление о них или их самых чистых взаимоотношениях должны быть самой полезной основой для изучения архетипического ума. Сейчас мы возвращаемся к вашему вопросу об архетипе, являющемуся матрицей ума. Что касается названия, название маг приемлемо, если вы понимаете, что сознание является великой основой таинства и откровением, делающим возможным существование этой конкретной плотности. Сущность осознающая себя полна магии того, что придёт. Это следует рассматривать в первую очередь, поскольку ум является первой составляющей совокупности, рассматриваемой искателем духовного развития. Вопрос: будет ли вторым архетипом архетип, названный Верховной жрицей, представляющий интуицию? Ра. Ей есть мра. Да, здесь вы видите суммирование начального знания логоса, то есть матрицу и потенциатор. Бессознательное можно поэтически описать как верховную жрицу, поскольку она является потенциатором ума. И как таковая она является принципом, усиливающим весь опыт. Вопрос. Тогда третьим архетипом была бы императрица, и он должен быть связан с дисциплинированной медитацией. Ра. Ей есть мра. Я воспринимаю намерение самоокупности ума, но осознал лишь звуковую вибрацию утверждения. Пожалуйста, перефразируйте вопрос. Вопрос. Я спрашивал, является ли третьим архетипом императрица, и верно было бы говорить, что этот архетип связан с дисциплинированной медитацией? Ра. Её есть мра. Третий архетип можно понять шире, как катализатор ума. Он требует чего-то большего, чем дисциплинированная медитация. Именно благодаря этой способности катализатор используется самым эффективным образом. Архетип 3 ошибочно назван императрицей, хотя намерение этого номера это, во-первых, понимание того, что представляет собой бессознательная или женская часть совокупности ума, используемая или облагороженная мужской или сознательной частью ума. Это благородное название. Вопрос. Четвёртый архетип называется император. Представляется, он имеет дело с опытом других я и энергетическим центром зелёного луча в связи с другими я. Это так? Ра. Е есть мра. Вы проницательны. Расширенное название архетипа 4 – опыт ума. Второе вы обнаружите название император. И вновь это подразумевает благородство. В таком случае вы можете рассматривать следующее предположение. Опыт может обретаться лишь посредством катализатора, обработанного усиленным сознанием. То есть сознательный ум облагораживался использованием обширенных ресурсов бессознательного ума. Спина инструмента занемела. Он устает. Мы приветствуем еще один вопрос. Вопрос. Хотелось спросить о причине, почему этот сеанс оказался продолжительнее, чем предыдущие сеансы, а также, можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Ей есть мра. Инструменту передано намного больше обычного количества переданной энергии. Имеется ограничение количества энергии такого вида, который можно безопасно использовать, когда сам инструмент не обладает физическими резервами. И это неминуемо за счет разных искажений, как мы упоминали раньше, связанных с растущим дискомфортом спины. Выравнивание хорошее. Мы ценим вашу сознательность. В отдел улучшения комфорта инструмента можно предложить тщательные манипуляции со спиной инструмента, выполненные до контакта. Также в связи с попыткой психической атаки предлагается утепление правой стороны физической совокупности. Было вторжение, но не долговременное. Полезно хорошо укрывать инструмент, достаточно для предотвращения любого проявления холда в физической форме. Е есть мра. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца.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 Сейчас мы общаемся. Вопрос: Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра: Ей есть мра. Всё как прежде. Вопрос: Инструмент хотел бы спросить, в его нынешнем состоянии есть ли какая-то опасность в получении слишком большого количества переданной энергии? Ра: Ей есть мра. Нет. Вопрос: Ей хотелось бы знать роль передачи энергии во время сеанса. Ра. Е есть мра. Передача энергии очень полезна тем, что служит укреплению человека, благодаря которому происходиттекание контакта. Сам контакт будет управлять состоянием инструмента и прекращать общение, когда искажения инструмента начинают колебаться в сторону слабости или боли. Когда происходит контакт с силе канала, через который течёт контакт, можно помочь передаче энергии, о которой вы говорили. Вопрос. До сеанса мы закончили ритуал изгнания жестом, высвобождающим магическую личность Интересно, что было бы, если бы мы поддерживали магическую личность и пропустили жест, ходя по кругу одного, а затем высвободили ее только после формирования круга или после сеанса. Что было бы уместнее? Ра. Я есть мра. Практика магической работы требует самой неукоснительной честности. Если вы оцениваете свою способность тем, что можете поддерживать магическую личность на протяжении сеанса, это хорошо. Но если имеется какое-то сомнение, не советуем проводить сеанс. В любом случае, инструменту лучше возвращать свою магическую личность, чем вносить эту личность в состояние транса, поскольку он не обладает требующимся магическим искусством работы в таких условиях и был бы уязвимее, чем бодрствующая личность, предлагающая себя в качестве канала. По существу, наша работа обладает магической природой, однако неуместно двигаться быстрее, чем могут передвигаться ноги. Вопрос. Хотелось бы узнать об опыте сущностей до первичного расширения первого искажения под логосами для сотворения и расщепления полярности. Не могли бы вы описать, в общем, различия между опытом третьей плотности тех совокупностей ум-тело-дух и сущностями, сейчас развившимися на планете? Ра. Я есть мрак. Этот материал уже раскрывался. Пожалуйста, конкретизируйте вопрос. Вопрос. Конкретно, в опыте, где в третьей плотности развивалась только полярность служения другим, существовал ли завес отношению к знанию предыдущих воплощений и так далее, влияющая на этих сущностей? Ра. Ее есть мра. Нет. Вопрос. Похож ли их процесс перевоплощения на тот, который мы переживаем здесь, при котором тело третьей плотности входит в воплощение и волнуется много раз в период цикла? Ра. Ее есть мра. Да. Вопрос. Можно ли сообщить о продолжительности воплощения в наших годах, и не могли бы вы это сделать? Ра. Ее есть мра. Оптимальное продолжительность воплощения близка к тому, что вы измеряете как тысячелетие. Это константа по отношению к другим факторам опыта третьей плотности. Вопрос. Значит, до первого расширения, первого искажения не было завесы или потери сознания. Тогда можно предположить, что завеса или потеря сознательной памяти обо всём, происходящем перед воплощением, была первичным инструментом для расширения первого искажения. Это так? Ра. Я есть мра. Предположение ограничено. Это был первичный инструмент. Вопрос. Тогда полагаю, для достижения своей цели логос сначала изобрёл инструмент отделения бессознательного от сознательного в период, который мы называем физическим воплощением. Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Также полагаю, после первичного инструмента, так называемые завесы, были разработаны и использовались и многие другие инструменты. Это так? Ра. Где есть мра. Были усовершенствования. Вопрос. До эксперимента с завесой архетипический ум логоса был таким, который я счёл бы менее сложным, чем сейчас, и возможно, он содержал меньше архетипов. Это так? Ра. Где есть мра. Просим вашего терпения. Мы воспринимаем внезапную вспышку искажения, известного как боль, в левой руке инструмента. Пожалуйста, не прикасайтесь к инструменту. Мы будем исследовать целокупность ума и пытаться восстановить конечность, чтобы работа могла продолжаться. Потом, пожалуйста, повторите вопрос. Пауза 90 секунд. Я есть мра. Можете продолжать. Вопрос. Спасибо. Для эксперимента по расширению первого искажения сколько в то время было архетипов? Ра. Я есть мра. 9. Вопрос. Полагаю, это были три архетипа ума, три архетипа тела и три архетипа духа. Это так? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Полагаю, в системе Таро архетипы ума грубо соответствовали магу, императору и колеснице. Это так? Ра. Е есть мра. Нет. Вопрос. Не могли бы вы уточнить, чему они соответствовали? Ра. Е есть мра. Тело, ум и дух содержались и работали каждый под эгидой матрицы потенцатора и сигнификатора. Сигнификатор ума, тела и духа не идентичен сигнификатору совокупности ума, тела и духа. Вопрос. Теперь я понимаю, что вы имели в виду на предыдущем сеансе, говоря, что для расширения свободной воли сигнификатор стал совокупностью. Представляется, сигнификатор стал совокупностью, то есть третьим, четвёртым, пятым, шестым и седьмым для ума, десятым для тела и семнадцатым для духа. Это так? Ра. Ей есть мрат. Нет. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, что имелось в виду под сигнификатор должен становиться совокупностью? Ра. Ей есть мрат. Становиться совокупностью значит содержать более одного характеризующего элемента или концепции. Вопрос. Хотелось бы попытаться понять архетип ума и этого логоса до расширения первого искажения. Верю, это логический подход к лучшему пониманию того, что мы переживаем сейчас. Как вы сказали, имеются матрица, потенсатор и сигнификатор. Я понимаю матрицу как то, что мы называем сознательным умом, но поскольку матрица это и то, из чего сделан ум, не могу полностью понять эти три термина, особенно по отношению к времени до разделения сознания. Не могли бы вы ещё немного расширить матрицу ума, потенсатор ума и сигнификатор ума? Чем они отличаются друг от друга и каково их взаимоотношение? Ра. Я есть мра. Матрица ума то, из чего всё происходит. Она неподвижна и всё же является активатором потенциальности всей активности ума. Потенсатор ума великий источник, который можно рассматривать как море, в которое всё глубже и глубже погружается сознание, чтобы сотворять, воображать и обретать большее самосознание. Сигнификатор ума тело и дух можно рассматривать как простую и объединяющую концепцию. Матрицу тела можно рассматривать как отражение противоположности ума, то есть неограниченное движение. Тогда потенсатор тела это то, что будучи информированным, регулирует деятельность Матрицу духа характеризовать труднее, поскольку природа ума неиздвижна. Энергия и движение духа самые важные. Они теснее связаны с временем и пространством и не обладают характеристиками динамического движения. По существу, матрицу можно рассматривать как самую глубинную тьму, а потенцатор духа как внезапное пробуждение, просветление и порождающее влияние. Таково описание архетипов с первого по девятый до начала влияния сотворца или реализации свободной воли под логоса. Вопрос Первое изменение, осуществлённое для расширения свободной воли, состояло в том, чтобы во время воплощения общение сознательного и бессознательного ума стало относительно недоступным. Это так? Ра. Я есть мра. Вместо термина относительно недоступное, мы бы назвали это состояние относительно более полным тайнство. Вопрос. Тогда идея заключалась в том, чтобы создать некий вид завесы между матрицей и потенцатором ума. Это так? Ра. Ей есть мра. Да. Вопрос. Возможно, замысел логоса состоял в том, чтобы предоставить сознательному уму большую свободу при первом искажении, отделяя его от потенциатора или бессознательного ума, обладающего большим общением с нерасщепленным умом. Это порождает, плохой термин, необразованной части сознания. Это так? Ра. Ей есть мра. Грубо говоря, да. Вопрос. Вопрос. Не могли бы вы уточнить или сказать немного больше? Ра. Я есть мра. Прежде чем мы сможем это сделать, пришлось бы предоставить промежуточный материал. Вопрос. Хорошо. Тогда выполнялся ли этот простой эксперимент и наблюдались ли его результаты до того, как была достигнута большая сложность? Ра. Я есть мра. Как мы говорили, было огромное количество успешных экспериментов. Вопрос. Я заинтересовался потому, что мне это кажется главным экспериментом, большим переломным моментом между отсутствием расширения первой искажения и расширением первой искажения. Каким был результат первичного эксперимента относительно того, что было из него сотворено? Каким был результат? Ра. Е есть мрак. Мы уже освещали этот материал. Результатом экспериментов было более живое, разнообразное и интенсивное исследование творца творцом. Вопрос. Это я осознал Возможно, я неправильно сформулировал вопрос. Его трудно сформулировать. Это очень трудный вопрос. Не знаю, стоит ли пытаться продолжать. Я интересовался следующим: когда впервые проводился эксперимент с завесой, привёл ли он к проявлению поляризации служения себе? Ра. Я есть мра. Раньше, если мы можем воспользоваться этим термином, логосы одновременно сотворяли совокупности ум-тело-дух, ориентированные на служение себе или служение другим. Однако процесс уборки урожая таких сущностей происходил не одновременно. Поэтому сразу же начались усовершенствования архетипов. Вопрос. Сейчас мы пришли к тому, что я пытался выяснить. Существовали ли в то время всего 9 архетипов и завесу между матрицей и потенциатором ума? Ра. Е есть мра. 9 архетипов и множество оттенков. Вопрос. Под оттенками вы имеете в виду то, что я отношу к появлению меньших архетипических склонностей? Ра. Я есть мра. Мы бы описали эти оттенки скорее как неразвитые мысли вспомогательных структур, не полностью постигнутые. Вопрос. Существовал ли архетип выбор во время сотворения первой полярности в служении себе? Ра. Ее есть мрак. Концепция выбора свойстан зависеть или разделению двух архетипов. Усовершенствование этой концепции потребовали многих опытов. Вопрос. Прошу прощения за то, что очень трудно задавать эти вопросы. Нахожу этот материал очень сложным. Интересно, что самый первый эксперимент завис о между матрицей ума и потенцатором ума и наоборот, сотворил полярность в сложении себя. Представляется, это очень важное философское положение в развитии творения и, возможно, начало системы того, что мы бы назвали магией, не предусмотренной в начале. Позвольте задать вопрос. До расширения свободной воли был ли магический потенциал более высоких плотностей таким же большим, как сейчас, когда в каждой плотности достигался самый большой потенциал сознания? Трудно сформулировать. Я спрашиваю, до расширения свободной воли в конце четвертой плотности было ли то, что мы называем магическим потенциалом, так же велико, как в конце нынешней четвертой плотности? Ра. Е есть мрак. Как вы понимаете, если мы можем воспользоваться этим неправильным термином до изменения, магии, магический потенциал третьей и четвёртой плотностей был намного больше, чем после него. Однако до введения завеса желания или воля пользоваться этим потенциалом были намного меньше. Вопрос: что бы удостовериться в том, что я правильно понял? До изменения и расширения свободной воли, давайте возьмём конкретно конец четвёртой плотности. Магический потенциал при условии существования лишь поляризации сложением другим было намного больше, чем сразу же после расщепления поляризации и расширения свободной воли. И это так? Ра. Ей есть мрак. Магическая способность это способность сознательно пользоваться так называемым бессознательным. Следовательно, до введения под логосом свободной воли магическая способность была максимальной. Вопрос. Хорошо. В настоящее время мы подвергаемся влиянию более сложных или большего числа архетипов. Полагаю, архетипы ума, которые мы сейчас переживаем таковы, имеются маг и верховная жрица, соответствующие матрице и потенциатору с завесой между ними, являющиеся первичным творением и расширением первого искажения. Это так? Ра. Е есть мра. Мы не можем ответить на этот вопрос без промежуточного материала. Вопрос. Хорошо, прошу прощения. Следующий архетип – императрица, катализатор ума. Он действует на сознательный ум, изменяя его. Четвёртый архетип император опыта ума, материал, хранящийся в бессознательном и сотворяющий непрерывность сознать ума. Верно ли моё утверждение? Ра. Я есть мра. Хотя ваше утверждение слишком негибкие, мы правильно воспринимаем взаимоотношения. Между четырьмя первыми архетипами существует динамическое взаимодействие. Вопрос Тогда был иерофант чем-то вроде управителя или сотворщика влияя не так, чтобы сотворять надлежащее усвоение бессознательным того, что происходит из сознательного. Ра. Я есть мра. Предположение в основе неверное, хотя и глубокомысленное. Вопрос. Что означает иерофант? Ра. Я есть мра. Иерофант – сигнификатор совокупности ума. комментарий. Изначально было написано тело, но в конце книги приводится сноска, в которой слово тело исправляется на ума. Мы можем отметить, характеристики, о которых вы говорите, относятся к сигнификатору совокупности ума, а не сердцевине. Сердцевина совокупности ума динамическая сущность, поглощающая, ищущая и пытающаяся учить. Вопрос: является ли ерофант связью между умом и телом? Ра. Я есть мра Между сигнификаторами ума, тела и духа существует сильная взаимосвязь. Ваше утверждение слишком обобщает. Вопрос. На минуту позвольте отвлечься от иерофанта, потому что я совсем ничего не понимаю. Я спрашиваю, представляет ли любовники слияние сознательного и бессознательного или общение сознательного и бессознательного? Ра. Я есть мра. Вы проницательны, но не полностью. Вы вновь упускаете сердцевину этого конкретного архетипа, который уместнее было бы назвать преобразованием ума. Вопрос. Преобразованием ума во что? Ра. Ей есть мра. Наблюдая архетип 6, вы можете видеть, изучающий тайны преобразовывается за счет необходимости выбора ума между светом и тьмой. Вопрос. Вопрос. тогда представлял бы завоеватель или колесница. Кульминацию действий первых 6 архетипов во владении ментальными процессами, возможно, даже в стране за весу. Ра. Егис мра. Именно так. Архетип 7 очень трудно сформулировать. Мы можем назвать его путём, способом или великим путём ума. Его основа отражение и важное суммирование архетипов с первого по шестой. Путь ума можно рассматривать как царство или плоды надлежащего путешествия ума. Он um продолжает двигаться через материал, который он воспринимает как колесница, запряжённая королевскими львами или лошадьми. Сейчас мы бы предложили бы задать ещё один обширный вопрос, поскольку инструмент испытывает искажение в сторону боли. Вопрос. Тогда просто спрошу об архетипе, который способен понять меньше всего. Если вообще могу воспользоваться этим словом. Я всё ещё не понимаю Иерофанта, а точнее, чем он является. Не могли бы вы дать другое определение, что это такое? Ра. Я есть мра. Вас очень интересует сигнификатор, которому понадобилось усложнение. Иерофант первичный архетип ума, который усложнился вследствие тонких движений сознательного и бессознательного. Со совокупностью ума скорее развивались, чем являлись простой передачей опыта от потенцатора к матрице. Ум становится деятелем, обладающим свободной волей, а конкретнее волей. Как сигнификатор ума, иерофант обладает волей знать, но что он будет делать с этим знанием и по какой причине он ищет? Потенциалы усложнённого сигнификатора многообразны. Есть ли какой-нибудь короткий вопрос? Вопрос. Только что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Всё хорошо. На будущее было бы полезно посоветовать инструменту утепление рук, что она пренебрегает делать. Это способствовало бы большему удобству. Её руки и запястья сильно травмированы, поэтому мы вынуждены сокращать время сеанса. Я есть мра. Друзья мои, вы сознательны. Мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе мира одного сияющего бесконечного творца, Адунай. Спас 80, 27 февраля 1982 года. Ра, я есть мрак. Мы приветствуем вас в любви и свете одного бесконечного творца. Прежде чем начать сеанс, хотелось бы исправить ошибку, обнаруженную в предыдущем материале. Архетип 5, который вы назвали иерофантом, является сигнификатором совокупности ума. Инструмент подвергается внезапным вспышкам искажения, известного как боль. Мы осознаём ваши сознательные попытки помочь инструменту, но знаем, что в распоряжении группы поддержки нет никакой другой разновидности помощи, чем обеспечение водой терапии на возбуждённая часть спины совокупности физического тела, о которой мы упоминали раньше. Искажение тела инструмента не мешает, скажем, таким вспышкам возникать в периоду усиливающегося искажения совокупности тела. Наш контакт сразу же может искажаться. Поэтому мы просим, чтобы уточнялась любая информация, представляющаяся искажённой, поскольку нам бы хотелось, чтобы контакт оставался не искажённым. Кроме тех искажений, возникающих в результате ограничений языка, ментальности и восприимчивости. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Спасибо. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Я есть мрак. Инструмент испытывает мягкие изменения совокупности физической энергии, вызывающие внезапные колебания от нехватки физической энергии до незначительного избытка. Они возникают вследствие того, что предлагают многие, как вы их называете, молитвы и аффирмации, используемые инструментом для противостояния непрерырным приветствиям, когда это возможно, со стороны сущности пятой плотности, которую вы осознаёте. Во всех других отношениях состояние инструмента, как сообщалось раньше. Вопрос После того, как мы выполнили ритуал изгнания, мне пришлось покинуть комнату за забытой вещью. Оказало ли это вредоносное влияние на ритуал или сеанс? Ра. Я есть мра. Если бы это было связано только с самим сеансом, упущение было бы важным. В месте работы имеется достаточное количество остаточной энергии защитной природы, чтобы это упущение, хотя и не рекомендованное, не представляло угрозы защите, предлагаемой ритуалом, о котором вы говорили. Вопрос. Оказывало ли наш гость пятой плотности меньшее влияние на инструмент на предыдущих сеансах? Ра. Я есть мрак. Ответим в двух частях. Во-первых, во время самих сеансов сущность была в бешенстве. Во-вторых, в условиях вашего пространства времени сущность пятой плотности способна приветствовать инструмент, влияя на совокупность физического тела, как всегда, вследствие начала контакта с вашей группой. Это происходит за счёт нескольких искажений, уже имеющихся в физической совокупности инструмента. Однако инструмент научился ментально и духовно приветствовать эту сущность и с любовью, тем самым уменьшая элемент страха. Сущность пятой плотности рассматривает элемент страха как великое оружие в попытке прекратить в любой степени контакт с ра. Вопрос: какова причина того, что сущность способна влиять на уже существующие физические искажения и не способна влиять на сущность, не обладающую никакими физическими искажениями? Ра. Я есмра. Ключ вопроса в термине искажения. Любое искажение, будь то физическое, ментальное или духовное, в природе совокупности может усугубляться предложением того, кто способен работать магически, то есть вызывать изменения в сознании. Инструмент обладает многими физическими искажениями. Каждый член группы обладает разными ментальными искажениями. Их природа меняется. Чем меньше сбалансированы искажения самопознания, тем больше сущность может его усугублять, чтобы уменьшать плавное функционирование и гармонию группы. Вопрос. Как хорошо знает ра информацию, которую мы собираем, просветлит лишь небольшой процент населения этой планеты, просто потому, что её сможет понять лишь небольшое число людей. Однако, представляется, наш гость полон решимости прекратить наше общение. Не могли бы вы сказать, почему для него это так важно, поскольку наше общение оказывает лишь ограниченное влияние на уборку урожая этой планета? Ра. Я есть мрак. Частота не заканчивается уборкой урожая и теплотностью. Преданность ра попыткам устранения искажений абсолютна. Она включает принятие ответственности за служение другим, обладающей относительной чистотой. Инструмент, через который мы говорим, и группа поддержки выражает то же самое стремление и, несмотря на любое неудобство для себя, желают служить другим. Вследствие природы группы, задаваемые вопросы быстро привели к серьёзной информации и пояснениям. Содержание ответов не уменьшило стоящую за ними чистоту контакта. Такая чистота, чистота света, такая интенсивность света притягивает внимание. Вопрос Что надеется извлечь для себя гость пятой плотности в случае, если ему удастся прекратить этот контакт? Ра. Ей есть мра. Как мы говорили раньше, сущность надеется обрести часть цвета, то есть совокупность ум-тело-дух инструмента, приуспев в этом, сущность намеревается убрать свет. Вопрос. В некоторой степени понимаю это положение так. Если бы сущности удалось любая из попыток, какую пользу это бы ей принесло? Усилила бы её способности, усилила полярность. С помощью какого механизма она делает то, что делает? Ра, я есть мра, пытаясь сделать такие вещи на протяжении какого-то вашего пространства времени с кратковременными результатами. Возможно, самосущность задаёт себе этот вопрос. Обретение триумфа, усиление негативной полярности сущности за счёт устранения источника излучения и предложение пространству времени возможности существования тьмы там, где раньше был свет. В случае, если бы она преуспела в порабощении совокупности ум-тела-дух-инструмента, она бы поработила очень сильную сущность и прибавила себе ее энергию. Вопрос. Простите за непонимание механизмов и глупые вопросы, но думаю, что в них имеется положение, очень важное для того, что сейчас мы пытаемся понять. Некоторые из дальнейших вопросов могут показаться почти неприемлемо глупыми. Буду пытаться понять, какую энергию ищет сущность и как она будет ею пользоваться. Представляется, это важно для ума и его эволюции. Поскольку наш гость увеличивает свою энергию за счёт этих сеансов, какую силу он наращивает? Не могли бы вы её описать? Ра. Яи смра. Сила, о которой вы говорите, духовная сила. Как таковая, сила ума не занимается подобной деятельностью. В этой связи плодотворно рассмотреть возможности лунного света. Вы знаете, что мы описывали матрицу духа как ночь. Лунный свет предлагает либо истинную картину, прячущуюся в тени, либо химеру или ложь. Ложь так же сильна, как и сила распознать истину, пребывающую в тени. Тень, скрывающая вещи, это бесконечная глубина, в которой хранится сила одного бесконечного Творца. Искатель работает с силой скрытых вещей, освященных так, что они могут быть ложными или истинными. Выбирать ложь, познавать, искать и пользоваться ею придает самую великую силу. Такова природа сил у нашего гостя. Она может затенять свет силы того, кто ищет служение другим, поскольку ночью, ох, так легко совершать ошибочные шаги. Вопрос. То есть вы говорите, что эта сила – сила духа, а не ум или тела? Ра. Я есть мра. Работа Adept основывается на предварительной работе с умом и телом. Любая работа с духом была бы невозможна без надёжной основы. С этим дополнением мы можем подтвердить правильность вашего предположения. Вопрос. 15-й архетип матрица духа. Его назвали дьяволом. Не могли бы вы сказать, почему? Ра. Я есть мра. Нам не хотелось бы поверхностно касаться такого важного вопроса. Можем заметить, что природа духа так бесконечно тонка, что плодотворное влияние света на великую тьму часто не так очевидно, как сама тьма. Развитие, выбранное многими адептами, когда каждый адепт пытается пользоваться катализатором духа, становится путём, сбивающим с толку. Имеются некоторые адепты, преуспевшие в постижении света солнца. Однако большинство остаётся погружёнными в лунный свет. И, как мы говорили, свет может вводить в возбуждение, а может раскрывать скрытую тайну. Следовательно, мелодия, скажем, этой матрицы часто представляется обладающей негативной или дьявольской природой. Также следует отметить: адепт это тот, кто всё больше и больше освобождается от давления мыслей, мнений и уз других я. Это необходимая часть пробуждения адепта, будь то служение другим или служение себе. какая свобода рассматривается не свободными людьми как зло или чернота. В магии распространяется, а её природа часто нет. Вопрос. Тогда можно ли сказать, что процесс установления адептом присущ кажущаяся полиризация служения себе, поскольку адепт разъединяется со многими людьми? Ра. Ее смра. Такое может быть, происходящее на поверхности это разъединение, когда истина считается служением себе и происходит разъединение с другими я или со служением другим. Истинная связь это связь с сердцем всех других я, а разъединение проистекает только из шелухи иллюзий, удерживающей адепта от правильного восприятия своего я и других я как одного. Вопрос. То есть вы говорите, что влияние разъединения на адепта, служащего другим, является задерживающим блоком или замедляет процесс достижения цели, к которой он стремится. Это так? Ра. Я есть мра. Нет. Разъединение с мясными иллюзией и неправильного представления каждого и каждого искажения необходимая часть пути adepta. Другими они могут рассматриваться как несчастные люди. Вопрос: с точки зрения 15-го архетипа, происходит ли в этом процессе путешествие в матрицу духа? Имеет ли это какой-то смысл? Ра. Я есть мра. Путешествие, о котором вы говорите, и процесс разъединения обычно чаще всего связывается с архетипом, который вы называете надеждой, а мы предпочли бы назвать верой. это архетип, потому что просветление потенциатора духа начинает вызывать изменения в точке зрения adepta. Вопрос. Я не собирался настолько забегать вперёд в процессе задавания вопросов. Позитивно или негативно поляризованный adept создаёт потенциал напрямую взывать к духу за обретением могущества. Это так? Ра. Я есть мра. Уместнее было бы сказать, что через дух adepta напрямую взывает к могуществу вселенной, поскольку дух это челнок Вопрос. Считаю, что единственное очевидное и значимое различие между позитивными и негативными адептами в использовании Челнока состоит в способе поляризации. Существует ли связь между архетипом духа и либо позитивной, либо негативной поляризацией? Например, осуществляется ли позитивный призыв посредством шестнадцатого архетипа, а негативный пятнадцатого архетипа? Я сильно запутался и полагаю, что этот вопрос либо плох, либо лишён смысла. Не могли бы вы ответить? Ра. Я есть мра. Отвечать на этот вопрос вызов, поскольку в его формулировке прослеживается путаница. Однако мы попытаемся поговорить на эту тему. Позитивный или негативный адэпт обладает одной и той же матрицей, идентичен и потенцатор. Благодаря катализатору каждого адэпта, последний может начать подбирать или выбирать то, что он будет искать дальше. Опыт духа, который вы назвали Луной – яркое проявление влияния на полярность адепта. Даже, скажем, с самыми несчастливыми опытами, имеющими место в катализаторе адепта и рассматриваемыми с точки зрения духа, можно работать с развлечением, возможно, в тени, до тех пор, пока свет, равный свету самой яркой Луны, не снизойдет на адепта и не произойдет просветление позитивного или служения другим. Адепт, служащий себе, удовлетворится тенями и, оказываясь в свете дня, будет резко откидывать голову со зловещим смехом, предпочитая тьму. Вопрос. Полагаю, девятнадцатый архетип духа был бы сигнификатором ума. Это так? Ра. Я есмра. Да. Вопрос. Как бы вы описали сигнификатор духа? Ра. Я есмра. Мы уже сделали это, отвечая на предыдущий вопрос. Сигнификатор духа – это живая сущность, либо излучающая, либо поглощающая любовь и свет одного бесконечного творца, излучающая их другим или поглощающая в себя. Вопрос. Тогда, поскольку имеется поток или скорость потока, был бы процесс излучения или поглощения характеристика Adepta? Ра. Е есть мра. Это можно рассматривать как достаточно адекватное утверждение. Вопрос. Полагаю, двадцатый архетип преобразования духа является аналогом слияния путей в шестой плотности. Верно? Ра. Е есть мра. Нет. Вопрос. Простите, Не могли бы вы рассказать о двадцатом архетипе? Ра. Ей есть мрак. В вашей системе то, что вы называете саркофагом, можно рассматривать как материальный мир. Материальный мир преобразовывается духом в то, что бесконечно и вечно. Бесконечность духа это ещё больше осознание того, что бесконечность сознательна. Ибо сознание, дисциплинированное волей и верой, способно напрямую входить в контакт с разумной бесконечностью. Есть много вещей, которые меняются на многих-многих стадиях ученичества. Мы, Ра, все еще проходим через эти стадии и благодарим одного бесконечного Творца за каждое преобразование. Вопрос. Полагаю, 21-й архетип представлял бы контакт с разумной бесконечностью. Это так? Ра. Я есм Ра. Да, хотя его также можно рассматривать как отражение контакта и контакт с разумной энергией, являющейся Вселенной или, как вы наивно называете ее, миром. Вопрос. Раз существует контакт и с разумной энергией, не могли бы вы привести пример, как ощущался бы контакт с разумной бесконечностью и разумной энергией? Если это было бы возможно, каким был бы этот опыт? Ра. Ей есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Мы обсудили возможности контакта с разумной энергией, поскольку разумная энергия это энергия логоса. Это энергия, которая исцеляет, сотворяет, убирает, разрушает и преобразовывает как другие я, так и собственные я. Контакт с разумной бесконечностью вызывает неописуемую радость и сущности переживающие такой контакт. Если вам хочется детально поговорить на эту тему, мы приглашаем вас осуществить это на следующем сеансе. Имеется ли какой-нибудь короткий вопрос прежде, чем мы закончим этот сеанс? Вопрос. Можем ли мы что-то сделать для улучшения контакта и для большего удобства инструмента? Ра. Яес мра. Вы равнение самой добросовестное. Мы это ценим. Инструменты, скажем, в сторону не менее области спины. Помогла бы манипуляция. Я есть мрак. Друзья мои, я покидаю вас, прославляя свету и любовь одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликую в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адонай. Сеанс 81. 22 марта 1982 года. Ра. Я есть Мра. Мы приветствуем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Спасибо. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Я есть Мра. В этом конкретном центре пространства времени энергия физической согласопности в дефиците вследствие продолжающегося психического усугубления уже существующих искажений. Уровень остальных совокупностей энергии, как раньше. Вопрос. Не по этой ли причине инструмент испытывает хроническую усталость? Ра. Я есть мра. В вашем пространстве времени имеются части, в которых такое состояние является симптомом реакции на психическую атаку. Однако хроническая усталость возникает не за счет психического приветствия, а представляет собой неизбежное следствие этого контакта. Вопрос. Вопрос. Почему следствие неизбежно? Какой механизм контакта создаёт усталость? Ра. Её есть мра. Механизм, создающий усталость, связь между плотностью, в которой совокупность ум-тело-дух инструмента пребывает в безопасности во время контакта, и плотностью, в которой совокупность физического тела инструмента пребывает в этом пространстве времени. Поскольку инструмент принимает больше колорита плотности покоя, опыты третьей плотности кажутся более тяжёлыми и изнашивающими инструмент и это принимает, поскольку желает пребывать в служении. Мы тоже принимаем этот эффект, ибо насколько мы осознаём, с ним ничего нельзя поделать. Вопрос: является ли такой эффект результатом количества сеансов, достиг ли он пика и будет ли нарастать его влияние? Ра. Е есть мра. Эффект усталости будет продолжаться. Но не путайте его с уровнями физической энергии, предназначенными лишь, как вы бы это назвали, для повседневных рутинных опытов. В этой сфере известные вещи, уже помогающие инструменту, продолжают помогать. Однако вы заметите постепенное увеличение прозрачности, скажем, вибрации инструмента. Вопрос. Не понял, что вы имели в виду в последнем утверждении. Не могли бы вы объяснить? Ра. Егис мра. Усталость природы времени и пространства можно рассматривать как реакцию прозрачных или чистых вибраций на нечистое, запутывающее или тёмное окружение. Вопрос. Оказывает ли это какое-то влияние на двух других членов группы? Ра. Ей есть мра. Да. Вопрос. Тогда мы тоже должны испытывать хроническую усталость как следствие контакта. Это так? Ра. Ей есть мра. Вследствие самой природы контакта основную тяжесть несёт инструмент. каждый член группы поддержки, предлагая любовь и свет одного бесконечного Творца, в качестве неквалифицированной помощи в этой работе и передавая энергию в цели контакта, ощущает, грубо говоря, лишь 10-15% этого влияния. Оно накапливается и идентично природе своего проявления. Вопрос: каким был бы результат хронической усталости после долгого периода времени? Ра. Ей есть мра Вы задаёте общий вопрос, требующий множества ответов. Чтобы попытаться ответить, нам придётся слишком обобщить ответ. Одна группа поддалась бы искушению и потеряла бы сам контакт, создающий проблему. Тогда история бы закончилась. Другая группа сначала могла бы быть сильной, но не стойкой перед лицом трудности. Таким образом, история бы закончилась. Третья группа могла бы выбрать путь мученика и пользоваться инструментом до тех пор, пока совокупность его физического тела не разрушилась бы в результате высокой цены, требующейся после исчезновения всей энергии. И эта конкретная группа в этом конкретном центре пытается сохранять жизненную энергию инструмента. Она пытается балансировать любовь к служению с мудростью служения. Она предана служению даже перед лицом трудности. Искушение ещё не покончилось с историей этой группы. Мы не можем знать будущего, но вероятность наличия такой ситуации в относительно значимый период вашего пространства времени велика. Значимым фактором является воля инструмента и группы служить. Это единственный способ балансирования медленно нарастающей усталости, которая будет продолжать искажать ваше восприятие. Контакт был бы возможен и без воли, но в конце концов потребовал бы слишком большого усилия. Вопрос. Инструмент хотел бы знать, почему она испытывает ощущение нарастания жизненной энергии? Ра. Я есть мрак. Ответ оставляем инструменту. Вопрос. Ей хотелось бы знать, повышается ли у неё чувствительность к пище? Ра. Е есть мра. Инструмент повышает чувствительность ко всем стимулам. Было бы хорошо воспользоваться благоразумием. Вопрос. Возвращаясь к предыдущему сеансу, основываясь на выборе, совершённом в 10-м архетипе, катализаторе тела, колесо фортуны представляет взаимодействие с другими я. Это правильное утверждение? Ра. Е есть мра. Его можно рассматривать как грубое подтверждение того, что каждый катализатор имеет дело с природой опытов, входящих в энергетическую паутину. И восприятием вибраций совокупности ум-тело-дух. Самое значимое дополнение к внешнему стимулу колесо фортуны предлагает как позитивный, так и негативный опыт. Вопрос: тогда одиннадцатым архетипом был бы опыт тела, представляющий катализатор, обработанный совокупностью ум-тело-дух. Он называется волшебницей, поскольку сажает зерно для дальнейшего роста. Верно? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Сигнификатор мы уже обсуждали, поэтому пропускаю номер 13. Преобразование тела называется смертью, поскольку смерть тела преобразует физическое тело в тело более высокой вибрации для дальнейшего обучения. Это так? Ра. Е есть мра. Да. В качестве дополнения можно рассмотреть то, что каждый момент, и, конечно, ежедневное воплощение тела предлагает смерть и новое рождение тому, кто пытается пользоваться предлагаемым катализатором. Вопрос. И наконец, 14-й архетип Путь тела. Называется алхимиком потому, что на работу в разных телах с целью изучения уроков, необходимых для эволюции, отводится бесконечное количество времени. Это так? Ра. Я есть мрак. Не совсем, поскольку, как и все архетипы тела, Великий путь тела следует рассматривать как зеркальное отражение сути активности ума. Тело творение ума и инструмент проявления плодов ума и духа. Поэтому вы можете рассматривать тело как обеспечивающий атанор, с помощью которого алхимик проявляет золото. Ссылка. Атонар, печь, огонь, горелка, раньше используемая в алхимии и сконструированная так, чтобы поддерживать однородное и постоянное тепло. Вопрос. Полагаю, способ лучшего постижения архетипов в сравнении с тем, что мы переживаем сейчас, после завесы с тем, что переживалось до нее, начиная, возможно, с начала этой октавы опыта. Это позволит проследить, как мы пришли к состоянию, в котором пребываем сейчас. Если я то уместно, для исследования состояний ума, тела и духа и того, как они развивались в этой октаве, мне хотелось бы вернуться к самому началу этой октавы опыта. Это приемлемо? Ра. Я есть мра. Направление вопросов ваша прерогатива. Вопрос. Ра говорит, что обладает знанием только этой октавы и представляется полным знанием этой октавы. Не могли бы вы объяснить, почему? Ра. Я есть мра. Во-первых, мы не обладаем полным знанием этой октавы. имеются в части седьмой плотности, которые, хотя и описывались нашими учителями, остаются окутанными таинством. Во-вторых, мы пережили большую часть доступного очищающего катализатора и этоктавы, и наши учителя серьёзно работали с нами, чтобы мы могли стать одним совсем. Тогда и завершится наше постепенное возвращение к великому единствотворению. Вопрос То есть, благодаря нынешнему опыту и тому, что я мог бы назвать прямым или эмпирическим знанием, полученным посредством общения с пространством и временами и временами пространствами, Ра обладает знанием, начиная с самого начала этой октавы, но ещё недостаточно развился для перехода на седьмой уровень. Грубо говоря, это так? Ра. Ей есть мра. Да. Вопрос: почему Ра не обладает знанием того, что было до начала этой октавы? Ра. Ей есть мра. Позвольте сравнить острова с островами. Обитатели островов не одиноки на планетарной сфере, но если не изобретено средство плавания в океане, в котором можно выжить, истинное знание других островов возможно лишь тогда, когда к островитянам приходит сущность и говорит: "Я пришёл откуда-то ещё". Это очень грубая аналогия, однако именно так мы узнаём о предыдущем и будущем творении, пребывая в потоке пространства времени и времени пространства. Я рассматриваю эти бесспорно не одновременные события. Вопрос Сейчас мы живём в галактике Млечный Путь, содержащей примерно 200 миллиардов звёзд. А в том, что мы называем космосом, разбросаны миллионы и миллионы больших галактик. Согласно информации Ра, можно ли предположить, что число галактик бесконечно? Это так? Ра. Е есть мра. Именно так, и это очень значимое положение. Вопрос. Имеется концепция, что все мы едины. Это так? Ра. Е есть мра. Вы проницательны. Вопрос. Тогда с какой частью галактик знаком Ра? Исследовал ли Ра сознание во многих других галактиках? Ра. Я есть Мра. Нет. Вопрос. Исследовал ли Ра или обладает ли он знанием любой из других галактик? Путешествовал ли Ра в той или иной форме в любую из галактик? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Это не важно, но сколько других галактик посетил Ра? Ра. Я есть Ра. Мы открыли свои сердца излучения любви ко всему творению. Приблизительно 90% творения на некотором уровне осознают послание и способны отвечать. Все бесконечные логосы одно в сознании любви. Мы наслаждаемся именно таким видом контакта, а не путешествием. Вопрос. Тогда я могу получить лишь небольшое представление о том, о чём говорю. Каковы пределы путешествия Ра в смысле непосредственного ощущения или наблюдения за деятельностью в разных местах? Только эта галактика? И если так, сколько мест в этой галактике? Включаются ли какие-то другие галактики? Ра. Я есть мра. Хотя по желанию мы могли бы передвигаться по творению в пределах этого логоса, скажем, в пределах так называемой галактики Млечный Путь. Мы пришли туда, куда нас призвало служение. Эти места локальны и включают Альфа Центавра, планета вашей солнечной системы, которую вы называете Солнце, Цифей из этой сети. Будучи призваны, мы пришли к этим подлогосам. Вопрос. В каждом примере исходил ли призыв от сущности третьей плотности или из других плотностей? Ра. Я есть мра. В общем, верно последнее предположение. В случае подлога со солнца призыв шёл из третьей плотности. Вопрос. Из этого следует, что Ра никогда не уходил ни в одну из других крупных галактик. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Обладатель ли Ра знанием о любой другой крупной галактике или о сознании чего-то в той галактике? Ра. Я есть Мра. Полагаем, вас интересует возможность знания о других крупных галактиках. Имеются странники из других крупных галактик, откликнувшиеся на конкретные потребности единичного призыва. В совокупности нашей общественной памяти имеются те, кто стали странниками в других крупных галактиках. Следовательно, знание о других крупных галактиках доступно. понимании тех, чья личность или совокупность ум-тело-дух кристаллизовались в вселенной, является одним местом, и нет необходимости в путешествии. Наша интерпретация вопроса такова: он касался совокупности общественной памяти, путешествующей в другую крупную галактику. Мы этого не делали и даже не намеревались, поскольку способны достигать всего любовью наших сердец. Вопрос. Спасибо. В этой серии вопросов я пытался заложить фундамент для понимания не только опыта, в котором мы пребываем сейчас, но и того, как формировался этот опыт, и как он соотносится со всем остальным опытом в пределах той части октавы, которую мы понимаем. Полагаю, все другие галактики, бесконечное число галактик, которые мы только начинаем постигать посредством телескопов, принадлежат одной и той же октаве. Это так? Ра. Гегес мра. Да. Вопрос. Интересно. Уходили ли некоторые странники ра в какие-то другие крупные галактики, то есть покидали ли они систему, состоящую из 200 миллиардов звёзд в линзообразной форме? Уходили ли они в другой кластер, состоящий из миллиардов других звёзд и наблюдали ли планетарную ситуацию, работающую с двойной полярностью, как это делаем мы? Полярность услужение себе и служение другим. Ра. Я есть мра. Да. Вопрос Раньше вы объясняли, ближе к центру этой галактики находится то, что, используя плохой термин, вы могли бы назвать более старой частью, где не обнаружилась поляризация в служении себе. Прав ли я полагаю, что это относится к другим галактикам, которые исследовали странники Ра? В центр этих галактик существует лишь поляризация в служении другим, а эксперимент начал расширяться в направлении к краю галактики. Ра. Е. Е. М. Ра. Многочисленные логосы и подлогосы приходили к открытию эффективности свободной воли для интенсификации и исследования творца творцом разными способами. Однако в каждом случае присутствовал паттерн. Вопрос. Вы имеете в виду, что паттерн в служении себе появился дальше от центра галактической спирали? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Исходя из этого, предположу, в начале октавы имелось лишь сердцевина многих формирующихся галактических спиралей. Знаю, это неверно в смысле безвремени. Когда сформировалась спираль, и эта конкретная актава с опытом завесы и расширением свободной воли должна была начинаться, грубо говоря, одновременно, видим многих-многих посевов или сотворений галактических систем. Прав ли я в своём предположении? Ра. Егис мра. Абсолютно. В этом пространстве времени инструмент необычно слаб и использовал много переданной энергии. Мы бы просили ещё один обширный вопрос из этого сеанса. Вопрос По существу на эту тему больше вопросов нет, кроме предположения, что в октаве должен был существовать какой-то вид общения. И когда первый эксперимент оказался эффективным, знание о расширении свободной воли быстро распространилось по всей октаве и использовалось для сотворения других галактических спиралей. Это так? Ра. Я есть мра. Осознавать природу общения в октаве значит осознавать природу логоса. Большая часть того, что вы называете творением, никогда не отделялась от одного логоса и этой октавы и пребывает в одном бесконечном творце. Общение в таких условиях это общение клеток тела. То, что выучено одной клеткой, известно всем. Подлогосы совершенствовали открытие тех, кого можно назвать ранними подлогосами. Можем ли мы просить любой короткий вопрос? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Определять энергетический уровень инструмента и группы поддержки очень трудно. Мы это сознаём и рекомендуем, чтобы каждая попытка вступления в контакт совершалась с самыми желательными конфигурациями энергии. Друзья мои, всё хорошо. Вы добросовестны. Вы равны и хорошие. Я есть мрак. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире бесконечного творца. Адунай.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 Можем ли мы вообще сделать что-то, чего еще не сделали, кроме прекращения контакта для повышения физической энергии инструмента? РА. Я есть МРА. Существует возможность и вероятность, что вращение воды в районе возбуждения спины изменило бы искажение в виде боли, которую сущность непрерывно ощущает в области спины. Также это могло бы, до некоторой степени, помочь с искажением в сторону увеличения физической энергии. Вопрос. Хотелось бы рассмотреть состояние во времени или ситуацию до начала этой октавы опыта. Полагаю, до начала этой октавы разумная бесконечность сотворила и уже пережила одну или более предыдущих октав. Это так? Ра. Е есть мра. Верно. Однако более информативно фраза начиналась бы так. Разумная бесконечность исследовала предыдущие октавы. Вопрос. Знает ли Ра что-нибудь о предыдущих октавах и если да, то сколько их было? Ра. Я есть мра. Согласно нашему осознанию, мы пребываем в бесконечном творении. Подсчёта не существует. Вопрос. Именно такого ответа я и ожидал. Прав ли я полагаю, что в начале этактавы в том, что я бы назвал пустотой пространства, одновременно появились и расцвели сперлевидным способом ростки бесконечного количества галактических систем, таких как Млечный Путь. Ра. Я есть мра. Просматриваются две потенциальные путаницы. Во-первых, позвольте сказать, базовая концепция уже достаточно хорошо обсуждалась. Сейчас переходим к путанице. Природа истинной одновременности такова, что, конечно, всё происходит одновременно. Однако в вашем режиме восприятия вам возможно, уместней рассматривать посев творения как рост вовне из центра или сердцевины. Вторая путаница связана с термином пустота. Мы бы заменили его словом сочетанием, чем-то заполненное пространство. Вопрос Так, да? Если бы в то время я наблюдал начало актава в телескоп, скажем, с этого места, увидел бы я центр многих-многих появляющихся галактик, а затем каждый из них распространялась бы вовне с перливидно способом на протяжении того, что мы бы назвали миллиардами лет. И расширяющиеся вовних спирали распространялись бы приблизительно с тем, что мы бы сочли одинаковой скоростью. То есть все галактики одновременно начинались как первый искры света, а затем распространились, грубо говоря, с одинаковой скоростью. И это так? Ра. Я есть мра. Вопрос содержит элементы путаницы. Существует центр бесконечности. Всё распространяется из этого центра. Следовательно, существует центр творения галактик, звёздных систем, планетарных систем и сознания. В каждом случае вы можете наблюдать рост из центра вовне. Поэтому рассматривайте свой вопрос как слишком обобщённую концепцию. Вопрос. Если рассматривать начало только нашей галактики Млечный Путь, полагаю, первое, что мы могли бы обнаружить физической аппаратурой, было бы появление звезды природы нашего солнца. Это так? Ра. Егис мра. В случае галактических систем первое проявление логоса кластер центральных систем, генерирующий закручивающиеся вовне энергии, которые в свою очередь создают дальнейшие энергетические центры для логоса или того, что вы бы назвали звёздами. Вопрос. Являются ли первичные центральные творения или кластеры тем, что мы называем звёздами? Ра. Егис мра. Да. Однако скажем, чем ближе к началу проявлений находится звезда, тем больше она принимает участие в одной первичной мысли. Вопрос. Почему участие в первичной мысли обладает радиальным расширением вовне? Именно так я понял ваше утверждение. Ра. Я есть мра. Таков план одного бесконечного творца. Одна первичная мысль – это урожай всего предыдущего, если воспользоваться этим термином исследования творца творцом. Когда Творец решает познать себя, он порождает пространство, нечто обладающее потенциалом бытия, наполненное великолепием и могуществом одного бесконечного Творца. В вашем восприятии оно проявляется как космос или внешнее пространство. Однако порождение познаний приносит знания, обладающие способностью посредством свободной воли выбирать способы познания себя. Постепенно, шаг за шагом, Творец всё больше и больше познает себя, а части творения становятся менее чистыми в могуществе первичного слова или мысли. Творец не столько сотворяет, сколько исследует себя. Вопрос. Какими были форма, состояние или опыт первого деления сознания, произошедшего в начале этой октавы, в начале этого галактического опыта? Ра. Я есть мра. Мы затрагиваем предыдущий материал. Урожай предыдущей октавы – творец любви, проявившийся в уме, теле и духе. Можно сказать, первым делением была форма Творца и следующего себя. Вопрос. Конкретно меня интересовало следующее. Как выявилось самое первое деление в этой октаве? Мне интересно узнать, совершался ли переход через первую, вторую, третью, четвертую и так далее плотности. Хотелось бы взять первые совокупности ум-тело-дух и проследить их опыт с самого начала до настоящего времени так, чтобы лучше понять состояние, в котором мы пребываем сейчас, по сравнению с первичным ростом. Пожалуйста, не могли бы вы точно описать, как происходило образование планет и рост посредством плотностей, если все происходило именно так? РА. Ей есть мрак. Кажется, вопрос более запутан, чем основные ментальные искажения в этой области. Позвольте ответить обобщённо. Возможно, вы обнаружите менее путанный и более простой способ извлечения информации в этой области. Очень большая часть творения проявилась без использования концепции вовлечённых в сознание, каким вы его знаете. Само творение это форма объединённого сознания. Логос, являющийся одним великим сердцем творения, В тот период процесс эволюции, который можно рассматривать как происходящий в безвремени, был самым ценным для рассмотрения, поскольку вопреки основе общественного единства полотнотворения, мы обнаруживаем первичное развитие логосов, выбравших воспользоваться частью обратного при уборке урожая сознания творца, чтобы двигаться вперёд в процессе познания себя. Обнаружилось, что для сотворения условий, в которых могли бы существовать самосознающие подлогосы, эффективнее воспользоваться разными плотностями, фиксированными в каждой октаве. Как вы правильно предложили, это было осуществлено во всём растущем и усыпанном цветами поле одного бесконечного творения. Первые существа ума, тела и духа были несложными. Опыт умов, тел и духов в начале этой октавы опыта был единичным. Не было забывания третьей плотности, не было завеса. Уроки третьей плотности предопределились самими скоростями вибраций, переживаемыми в этой конкретной плотности и природой квантового скачка к опытам вибраций четвёртой плотности. Вопрос Правли я полагаю следующее. Поскольку галактика росла, опыты первых умов, тел, духов двигались через плотности. То есть процесс, который мы обсудили, возникает во второй плотности. Например, давайте возьмём конкретную планету, одну из самых ранних планет, сформировавшуюся близко к центру галактики. Планета затвердела в период первой плотности, затем появилась жизнь второй плотности, а все совокупности ум-тело-дух нынешней третьей плотности двигались из второй плотности и этой планеты, и развились в третью плотность. Это так. Ра. Е есть мра. Гипотетически да. Вопрос: происходило ли это на некоторых планетах или на большом проценте планет рядом с центром этой галактики? Ра. Е есть мра. Наши знания ограничены. Мы знаем о начале, но не можем претендовать на точное знание о потоках того, что происходило до нас. Вы знакомы с природой исторических учений? На нашем уровне изучения обучения мы можем ожидать небольшого искажения. Однако мы не можем с уверенностью говорить, что в наших рассуждениях о конкретных вещах, частью которых мы сознательно не были, не происходит искажения. То, что ваше предположение верно, результат нашего понимания. Поэтому мы говорим гипотетически. Вопрос Чтобы лучше понять нынешний процесс, пытаюсь понять процесс опыта в третьей плотности до завеса. Насколько я понимаю, в третьей плотности у мы тела духи проходили через процесс, который мы называем физическим воплощением, но без памятельства не существовало. Какова вы польза или цель физического воплощения в отсутствие беспамятельства? Ра. Егис мра. Цель воплощения в третьей плотности изучение способов любви. Вопрос. Не уверен, что правильно понял. Поскольку беспамятство отсутствовало, и в том, что мы называем физическим воплощением, умы, тела, души обладали полным сознанием, они знали всё то, что знали бы не пребывая в физическом воплощении. Какой механизм обучал способам любви физически третьей плотности до процесса беспамятства? Ра. Егис мра. Просим разрешения ответить на вопрос окольным путём, поскольку усматриваем область, в которой могли бы помочь. Вопрос. Конечно. Ра. Е есть мра. Представляется, вопрос подразумевает возможность вероятности того, что механизмы опыта в третьей плотности различны. Если опыт обретается умом, телом, духом и в совокупности ум-тело-дух. Природа третьей плотности постоянна. Способы обучения одни и те же, сейчас и всегда. Поэтому, невзирая на форму сущности, изучающей уроки этой плотности, сами уроки и механизмы одинаковы. Творец будет учиться у самого себя. Каждая сущность обладает непроявленными частями обучения и, что самое важное, обучением, включающим другие я. Вопрос: тогда до процесса беспарвенства не существовало никакой иной концепции, кроме поляризации в служении другим. Какой вид общества и опыта в третьей плотности создавался и развивался при таком условии? Ра. Я есть мра. Согласно нашему восприятию, такое условие создало ситуацию самого скучного центра, в котором уроки изучались со скоростью черепахи по сравнению со скоростью гепарда. Вопрос: обладали ли такие общества развитой сложной технологией или оставались простыми? Не могли бы вы передать общую идею развития, которая была функцией того, что мы называем разумной деятельностью? Ра. Е есть мрак. В подобных обстоятельствах живёт бесконечное разнообразие обществ. Было множество высокотехнологически продвинутых обществ, которые развивались благодаря лёгкости получения любого желаемого результата. Когда кто-то обитает в том, что можно рассматривать как состояние непрерывного потенциального вдохновения, даже будучи самого высокосложным в ваших терминах, социальная структура такого общества не обеспечивает несложной природы таких сущностей и того, что вы бы назвали волей или, если воспользоваться более вульгарным термином, смака или жизненным напором. Вопрос Развивали ли эти технологические общества путешествия в том, что мы называем пространством, на другие планеты или другие планетарные системы? Делали ли это некоторые из них? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Тогда с нашей точки зрения, несмотря на существование большого эволюционного опыта, в какой-то момент развивающийся логос счёл уместным сотворение большего опыта. Это так? Ра. Е есть мра. Да, и ответ может выиграть от дополнительного комментария. Логос осознаёт природу требования третьей плотности. Необходимость в том, что вы назвали выпуском всем предыдущим, если вам хочется воспользоваться этим термином, экспериментом, хотя и обеспечивающим много опытов, не хватало того, что выбыс оточли важным ингредиентом поляризация. Стремление сущности к поляризации отсутствовало, поэтому сущности привычно повторяли опыт третьей плотности слишком много раз. Требовался больше доступ к потенциалу поляризации. Вопрос Вот как вижу это я. Поскольку в то время единственной поляризацией было служение другим, тогда из того, что вы сказали, вытекает следующее. Несмотря на то, что все осознавали необходимость служения другим, они были не способны служить. Какой была конфигурация умов, тел, духов в то время? Почему они испытывали трудности в служении другим в степени, необходимой для выпуска в период уборки урожая, если существовала только одна полярность? Ра. Ей есть мра. Если хотите, рассмотрите состояние тех, кто божественно счастлив. Как вы называете это искажение? Стремление менять или улучшать своё состояние минимально. Это удел не сложного ума тела духа. Имеется возможность любить другие и я и служить им, а также глубокое осознание творца в себе. Связь с творцом это пуповина, всеобщая безопасность. Отсюда любовь не так уж и важна, боль не так уж и пугает. То есть для служения другим не требуется совершать усилия, а из страха не извлекается польза. Вопрос Представляется, в нашей нынешней иллюзии можно проследить аналогию с теми, кто родился в большом богатстве и безопасности. Верно? Ра. Где есть мра. В рамках сходства вы проницательны. Вопрос. Между физическими воплощениями осуществляется деятельность, называемая исцелением и просмотр воплощения. Существовала ли нечто такой природы до завесы? Ра. Е есть мра. Зачаточные структуры процесса существовала всегда, но поскольку не было вреда, не было и необходимости в исцелении. Это тоже заботило логоса, осознавшего, что при отсутствии необходимости в понимании, она всегда останется за бортом. Просим прощения за использование такого неверного термина, но в вашем языке не хватает совокупности звуковых вибраций для выражения этой общей концепции. Вопрос. Не очень хорошо уловил условия воплощения и время между воплощениями. Существовавши до завеса? Не понял разницу между ними, кроме проявления тела жёлтого луча трети плотности. Существовало ли какое-то ментальное различие в том, что мы называем смертью? Не усматриваю и необходимости просмотра воплощения, если сознание не прерывалось. Не могли бы вы прояснить это положение? Ра. Я есть мра. Если воспользоваться вашими терминами, никакая часть творца не проводит ревизию своего пути. Цель каждого воплощения путь творца, познающего себя. просмотр или, скажем, для продолжения метафоры, каждый тест неотъемлемая часть процесса творца, познающего себя. Таким тестом будет заканчиваться каждое воплощение. Это делается для того, чтобы часть творца могла усваивать опыты в жёлтой физической третьей плотности, оценивать обретённые склонности, а затем выбирать условия следующего воплощения либо посредством автоматически предоставляемой помощи, либо самостоятельно. Вопрос До завесы в период просмотра воплощения в то время осознавали ли сущности, что все, что они пытались сделать, достаточно поляризоваться для выпуска? Ра. Я есм Ра. Да. Вопрос. Тогда, полагаю, когда сущность воплощалась в желтом луче третьей плотности, сознание каким-то образом уменьшилось, хотя и не было завесы. Это так? Ра. Я есм Ра. Бесспорно, нет. Вопрос. Хорошо. Это очень важное положение. Представляется, если поляризация настолько очевидна, то не совершается усилие поляризоваться. Позвольте посмотреть, смогу ли я выразиться по-другому. До завесы все сущности третьей плотности осознавали необходимость поляризации служения другим. Будь то в период воплощений в третьей плотности, в телах жёлтого луча или между воплощениями. Тогда, полагаю, условие, о котором мы говорили раньше, касающееся богатых людей, предоставлялось посредством всего опыта, всего спектра опыта, будь то между воплощениями или в период воплощений И сущности просто не могли проявить желание сотворять поляризацию, необходимую для выпуска. Это так? Ра. Е ес мра. Вы начинаете постигать ситуацию. Позвольте продолжить метафору обучения, но рассматривайте ученика как сущность, посещающую школу в юные годы. Сущность накормлена, одета и защищена. Несмотря на то, посещает она школу или нет, следовательно, она не выполняет домашней работы, она наслаждается игрой, едой и каникулами. Но всё это до той поры, пока не возникает веская причина желать отличиться. И такая веская, что захотят отличиться все сущности. Вопрос. Как вы говорили на многих предыдущих сеансах, для уборки урожая в положительную четвёртую плотность необходимо поляризоваться больше, чем на 50% наслажение другим. Существовало ли такое условие до завеса? Ра. Е есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. На этот вопрос не легко ответить, поскольку до того, что вы называете процессом завесы, концепции служения себе не существовало. Необходимость выпуска в четвёртую плотность это способность пользоваться, приветствовать и наслаждаться определённой интенсивностью белого света одного бесконечного творца. В вашем центре пространства времени, в ваших терминах, эта способность измеряется предварительно установленным процентом служения. До процесса завесы измерение могло быть таким: сущность поднималась по вашим ступенькам, каждый из которых обладал определённым качеством света. ступеней, на которых сущность останавливалась, были бы либо светом третьей плотности, либо светом четвёртой плотности. Между двумя ступеньками находился порог. Пересечь порог очень трудно. В конце скажем, каждой плотности существует сопротивление. Чтобы ищущая сущность могла пересечь порог третьей плотности, должны быть поняты, взращены и развиты способности веры или воли. Сущности, не выполняющие домашней работы, не пересекут барьер. Какими бы они ни были привлекательными или милыми, Именно с такой ситуацией столкнулись логосы до введения процесса завесы в экспериментальный континуум третьей плотности. Можем ли мы попросить любой короткий вопрос на этом сеансе? Вопрос: что мы можем сделать для улучшения контакта и для большего удобства инструмента? Ра. Я есть мра. Все параметры удовлетворительно. Остаётся объединение в любви и благодарности. Мы благодарим за внимание к аксессуарам. Я есть мра. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного лучезарного Творца. Отправляйтесь в путь, счастливо ликуя в могуществе Мире одного Творца. Адонай. Сеанс 83. 5 апреля 1982 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Я есть мра. Всё как раньше. Вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы объяснить, почему после сеанса инструмент набирает вес вместо того, чтобы терять? Ра. Я есть мра. Ошибочно полагать, что инструмент набирает вес в физической совокупности тела из-за сеанса или работы с ра. У инструмента нет никакого физического материала, который в любой наблюдаемой степени должен использоваться для осуществления контакта. Группа сочла, что ему придётся тратить необходимую жизненную энергию либо уровень самоокупанности физической энергии в дефиците, поскольку энергия, необходимая для этого контакта, является результатом энергетической передачи, инструмента больше не нужно расплачиваться физической ценой. Поэтому инструмент не теряет вес. Набирание веса результат двух факторов: Первый, повышающаяся чувствительность физического носителя ко всему, о чём говорил с раньше, включая искажения, которые вы бы назвали аллергией. Второй фактор нарастание этих трудностей. К счастью, для этого контакта и воплощения сущности она не искажена в сторону переедания, поскольку перегрузка сильно искажённой физической совокупности аннулировала бы самую пламенную аффирмацию здоровья и болезни и возвращала бы инструмент к искажениям болезнь-здоровье или, в крайнем случае, к физической смерти. Вопрос. Спасибо. Собираюсь задать довольно обширный и сложный вопрос и попрошу, чтобы ответ давался на каждую часть вопроса, если имелось значимые различия до завесы и после неё. Так, чтобы я мог уловить идею. Как всё, что мы переживаем сейчас, можно использовать для лучшей поляризации? в период воплощения в третьей плотности каким было различие до завесы и после неё в следующих областях: снах, физической боли, ментальной боли, сексе, болезни, программировании катализатора, случайного катализатора, в взаимоотношениях, общении с высшим я или цельностью совокупности ум-тело-дух или любым другим умом и телом. Как функционировал дух до завесы по сравнению с его функционированием после неё? Ра. Я есть мра. Во-первых, давайте установим, как до, так и после завесы во времени и пространстве существовало одно и то же состояние. То есть процесс завесы это феномен пространства-времени. Во-вторых, процесс завесы значительно изменил характер опыта. В некоторых случаях, таких как сновидения и контакт с высшим я, опыт стал качественно другим потому, что завеса первичная причина ценности снов, а также единственная дверь, перед которой вынуждено стоять высшее я, ожидая входа. До завеса сны не использовали так называемые бессознательные для дальнейшего применения катализатора, а использовали для обучения и изучения от учителей учеников на внутренних планах, а также внешних источников более высокой плотности. Поскольку вы имеете дело с каждой областью, о которой спрашивали. После завеса вы можете наблюдать не количественные изменения опыта, а качественные. В качестве примера давайте выберем вашу сексуальную активность по передаче энергии. Если вы желаете детально рассмотреть каждую область, пожалуйста, задавайте уточняющие вопросы. В случае сексуальной активности тех, кто не живёт в завесе, передача является каждой активность. Были даже определённые передачи силы. Однако из-за отсутствия завесы большинство передач были слабыми. В третьей плотности сущности пытаются научиться способом любви. Есть рассмотреть всё как одно существо. Неинтегрированные личности намного труднее выбирать одного партнёра и посвящать себя программе служения. В этом случае весьма похоже на то, что сексуальная энергия будет растрачиваться случайно из великой радости или великой печали, в зависимости от опытов. Следовательно, до завесы передачи энергии зелёного луча, будучи почти без исключений передача сексуальной энергии оставалась ослабленной и беззначимой кристаллизации. Передача и блокирование сексуальной энергии после завесы уже обсуждались. Можно видеть, что после завесы появляются более сложные учения. Оно намного эффективнее для кристаллизации тех, кто ищет энергетический центр зелёного луча. Вопрос Поскольку мы рассматриваем тему секса, давайте возьмём взаимоотношение до и после завеса в связи с болезнью. В данном конкретном случае венерической болезнью. Существовал ли такой вид болезни до завеса? Ра. Е есть мра. До и после этого великого эксперимента существовало то, что называется болезнью. Болезнь этого или других видов. Однако, поскольку венерическая болезнь по большей части является функцией мысли форм искажённой природы, связанной с блокированием сексуальной энергии, венерическая болезнь почти всегда является результатом взаимодействия совокупностей ум-тело-дух после завесы. Вопрос. Вы сказали, что в небольшой степени она существовала и до завесы. Каким был источник её развития до процесса завесы? Ра. Я есмра. Источник был таким же случайным, как и сама природа искажений в виде болезни. Каждая часть совокупности тела постоянно пребывает в состоянии роста. Любая проблема роста рассматривается как болезнь и обладает милостливой функцией прекращать воплощение в уместном центре пространства времени. Такова природа болезни, включая ту, которую вы называете венерической. Вопрос. Выскажу утверждение и попрошу его исправить. Насколько я понимаю природы действия болезни до завесы, представляется, что Логос разработал программу, при которой индивидуальный ум-телодух продолжал бы расти в уме, а тело было бы аналогом ума в третьей плотности. Рост был бы непрерывным до тех пор, пока по какой-то причине ум утрачивал способность пребывания в паттернах роста. Если рост замедляется или прекращается, тогда то, что мы называем болезнью, выступит как способ постепенного прекращения физического опыта так, чтобы после просмотра между воплощениями можно было начать новый физический опыт. Пожалуйста, не могли бы вы прояснить мою мысль? Ра. Ей есть мра. Ваша мысль достаточно ясна в связи с этой темой. Вопрос. Вот чего я не понимаю. Почему, если не было завесы, просмотр воплощения после воплощения помогал бы процессу, поскольку, представляется, сущность уже должна осознавать происходящее? Возможно, это связано с природой пространства-времени и временем пространства. Пожалуйста, не могли бы вы это прояснить? Ра. Ее есть мрак. Да, природа времени и пространства такова, что жизнь в целом можно рассматривать как книгу или досье. Страницы изучаются, быстро перелистываются и перечитываются. Польза просмотра в том, что в противоположность простому изучению осуществляется оценка. Если оценка верна, то при исследовании выявляется суть всего изучения. В процессе изучения, который вы можете назвать воплощением, даже если сущность осознаёт происходящее, материал распыляется, и излишнее внимание почти неминуемо уделяется деталям. После прекращения выпошённого состояния оценка не включает правильное воспоминание многих деталей. Скорее, это наблюдение себя собой, часто с посторонней помощью, как мы уже говорили. Оценивая сущность рассматривать сумму всего детального изучения, а также состояние или совокупность состояний, к которым склона сознание ума, тела, духа. Вопрос. Тогда до завесы сущность осознала бы, что переживает болезнь. В качестве аналогии, не могли бы вы привести пример болезни, которую сущность могла бы переживать до завесы? Как она реагировала бы на болезнь? Что бы она думала о болезни? И как на неё влияла бы болезнь? Ра. Ей есть мра. Поскольку Вселенная состоит из бесконечного числа сущностей, существует и бесконечность реакций на стимулы. Если вы понаблюдаете за вашими людьми, вы обнаружите огромное разнообразие реакций на одно и то же искажение в сторону болезни. Поэтому мы не можем ответить на ваш вопрос, претендуя на любое истинное утверждение, поскольку пришлось бы прибегнуть к чрезмерному обобщению. Вопрос До завеса существовало ли в обществах или общественных организациях какое-то единообразие или нечто подобное? Ра, я есть мрак. По своему полотну третья плотность это общественная плотность. Имеются общества, в которых сущности осознают себя и другие я, и обладают разумом, адекватным для обработки информации, свидетельствующий о пользе смешения энергий. До и после завесы структуры общества были разными. До завесы общества ни в коей мере не зависели от намеренного обогащения одних ради пользы других. Когда всё рассматривается как одно, такая возможность вообще отсутствует. Однако в том, что вы можете назвать правительственными или общественными структурами для создания разных опытов, существовало необходимое количество дисгармонии. Вопрос. В вашей нынешней иллюзии мы несомненно утеряли многие использующиеся техники парабощения, поскольку далеко отошли от опыта существующего до завесы. Уверен, многие ориентированные на служение другим пользуются техниками обобщения, даже неосознавая, что это техники обобщения, просто потому, что развивались очень долгий период времени, а мы слишком увязли в иллюзии. Это не так? Ра. Я есть мра. Да, это не так. Вопрос. То есть вы утверждаете, что не бывает случаев, когда ориентированные на служение другим пользуются техниками обобщения, возникшими в результате эволюции наших социальных структур? Вы имели в виду именно это? Ра. Я есть мра. Мы поняли, что вы спрашивали об условиях, существовавших до завесы. В этот период не было бессознательного порабощения, как вы называете это условие. В нынешнем же пространстве времени случаи добровольного и бессознательного порабощения настолько многочисленны, что превышают границы нашей способности их перечислять. Вопрос. Думаю, сейчас для поляризации сущности, ориентированной на служение другим, была бы продуктивна медитация на природу малоожидаемых форм порабощения. Я прав? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Очень высокий процент законов и ограничений в том, что мы называем юридической системой, обладает природой порабощения, о которой я только что сказал. Вы с этим согласны? Ра. Я есть мра. Намерение закона, призванного защищать, необходимо балансировать так, чтобы результат включал равноценные искажения в сторону наказания. Поэтому можно сказать, что ваше предположение верно. Это говорится не для того, чтобы очернить тех, кто в энергиях зеленого и голубого лучей стремятся освободить мирных людей от цепей хаоса, а для того, чтобы указать на неминуемые следствия у заканивания реакции, не распознающей уникальность каждой отдельной ситуации в вашем опыте. Вопрос. Предполагалась ли завеса быть полупроницаемой? Ра. Е есть мра. Она такая и есть. Вопрос. Какие техники и способы планировались для проникновения за завесу и существуют ли незапланированные техники и способы? Ра. Е есть мра. Первый великий эксперимент не планировал никаких техник проникновения. Как и все эксперименты, он основывался на чистой гипотезе. Результат был неизвестен. Экспериментально и эмпирически было открыто: существует столько способов проникновения за завесу, сколько может предложить воображение совокупности ум-тела-дух. Желание совокупности ум-тела-дух познать неизвестное привело к мечтам и постепенному открытию искателем всех балансирующих механизмов, ведущих к ученичеству и обобщению с учителями и учениками, способными проникать за завесу. Было обнаружено, что для проникновения за завесу до некоторой степени продуктивна разная непроявленная активность я. В общем, мы можем сказать, самые яркие и даже экстравагантные возможности проникновения за завесу являются результатом взаимодействия поляризованных сущностей. Вопрос. Не могли бы вы расширить идею проникновения за завесу как результат взаимодействия поляризованных сущностей? Ра. Е есть мра. Можно отметить две вещи. Первое. Крайне высокий потенциал для поляризации в отношениях двух поляризованных сущностей, ступивших на путь служения другим или в некоторых случаях служения себе. Вторая. Мы бы подчеркнули следующее. Эффект, который мы изучили, создаёт эффект удвоения, и единомышленники находят быстрее. Вопрос. Конкретно, с помощью какого процесса две поляризованные сущности пытаются проникнуть за завесу, обладая либо позитивной, либо негативной ориентацией? Посредством какой техники они проникают за завесу? Ра. Я есть мра. Проникновение за завесу можно рассматривать как коренящееся в развитии активности зелёного луча, то есть всесострадательной любви, не требующей возврата. Если следовать этому пути, более высокие энергетические центры будут активироваться и кристаллизоваться до тех пор, пока не родится адепт. В большей или меньшей степени в адепта заложен потенциал устранения завеса, чтобы всё могло вновь рассматриваться как одно. Главный катализатор на пути проникновения за завесу другое я. Вопрос: каков механизм самого первого процесса создания завеса? Не знаю, сможете ли вы ответить на этот вопрос. Не попытайтесь ли вы ответить? Ра. Я есть мра. Механизм завеса между сознательными и бессознательными частями ума, сложность ума. В свою очередь, сложность ума сотворила сложность тела и духа. Вопрос. Не могли бы вы привести пример сложной активности тела, которая у нас есть сейчас, и почему она не была сложной до завеса? Ра. Я есть мра. До великого эксперимента ум-тело-дух мог контролировать давление крови в венах, биение органа, который вы называете сердце, интенсивность ощущения, известного вам как боль, и все функции, которые сейчас считаются непроизвольными или бессознательными. Вопрос: когда изначально осуществлялся процесс завесы, представляется, у логоса должен был быть список функций, которые стали бы бессознательными, и функций, которые контролировались бы сознательно. Полагаю, для такого деления должна была быть веская причина. Я прав? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы меня поправить? Ра. Я есть мра. Было много экспериментов, по которых одни функции или искажения совокупности тела завешивались, другие нет. Огромное число таких экспериментов приводило к нежизнеспособности или минимальной жизнеспособности совокупности тела. Например, неориентированный на выживание механизм, чтобы нервные рецепторы бессознательно отвергали любые искажения в сторону боли. Вопрос. До Завесы ум мог отвергать боль, полагая в то время, функция боли играла роль сигнала телу принять другую конфигурацию так, чтобы источник боли исчезал. Тогда боль могла бы устраняться ментально. Это так и до Завесы была ли у боли другая функция? Ра. Е есть мра. Ваше предположение верно. В то время функция боли было предупреждение о пожаре тех, кто не чувствовал дыма. Вопрос. То есть, скажем, в то время сущность могла по неосторожности обжечь руку? Она сразу же убрала бы руку от горячего объекта, а затем, чтобы больше не чувствовать боли, ум смягчал боль, пока не осуществлялось исцеление. Это так? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. В нынешней иллюзии мы бы расценивали это как удаление определённого количества катализатора, который создал бы ускорение нашего развития. Верно? Ра. Я есть мрак. У разных совокупностей ум-тело-дух отношение к боли варьируется. Ваше многословие в связи с искажением, известным как боль, свидетельствует о том, что боль создаёт полезные искажения в связи с процессом эволюции. Вопрос. Я пытался выяснить следующее. План логоса в завешивании сознательного ума от бессознательного ума таким образом, чтобы боль не контролировалась легко, обеспечил бы систему катализаторов, которыми нельзя было пользоваться раньше. Это так? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. В некоторых случаях такое использование катализатора является почти обязательным условием по тому, что некоторые сущности переживают намного больше боли, чем они в состоянии полезно использовать. Если бы учитывалась природа катализатора, не могли бы вы прокомментировать моё высказывание? Ра. Я есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. В некоторых случаях вы можете видеть следующее. Сущность, которая либо в результате выбора до воплощения, либо непрерывного перепрограммирования в воплощении создала ненасытную программу катализатора. Такая сущность страстно желает пользоваться катализатором и к своему вязчему удовлетворению определила, чтобы привлечь внимание, у нее на лбу должно быть то, что вы называете большой вывеской. В таких случаях происходит большое расстрачивание катализатора боли, а другой я может переживать искажение в сторону осуществления трагедии такой большой боли. Однако хорошо бы надеяться, что другой я поймёт, что всё ведёт к тому, что она предлагает трагедию и себе. То есть желаемый катализатор используется с целью эволюции. Можем ли мы попросить любой короткий вопрос? Вопрос. Заметил, вы начали этот сеанс с фразы: "Сейчас я общаюсь". Обычно вы говорите: "Сейчас мы общаемся". Имеет ли это какое-то значение или различие? И что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Е есть мра. При общении с совокупностью общественной памяти Ра вы сталкиваетесь с грамматическими трудностями в вашей лингвистической структуре. Когда речь идёт о Ра в вашем языке между единственным и множественным числом нет никакой разницы. Мы не хотим вторгаться в вашу свободную волю, но поскольку инструмент просит конкретную информацию для поддержания себя, группа поддержки задаёт вопросы. Мы можем сказать, что инструмент обладает двумя областями потенциального искажения. В телесном смысле обеим можно помочь усвоением вещей, желательных для инструмента. Мы не предлагаем никаких трудных или радикальных изменений в диете, хотя можем указать на полезность жидкостей. Инструмент повышает способность ощущения того, что будет помогать в совокупности тела. Ей можно помочь аффирмациями и светом, пищей плотности и неподвижности. Как всегда, мы просим группу поддержки следить за инструментом так, чтобы в случае потребности в более сложных белках в совокупности тела можно было бы предложить менее искаженные белки, а не те, которые сейчас, бесспорно, потенциально способны сильно увеличивать искажения. Я есть мра. Друзья мои, мы благодарим за постоянную сознательность проявления желания служения другим. Вы сознательны. Аксессуары хорошо выровнены. Я есть мра. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца.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 Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? РА. Ей есть МРА. Уровень энергии в физической совокупности инструмента в большом дефиците. Жизненные энергии хорошие. Вопрос. На последнем сеансе вы упомянули наименее искаженные белки, поскольку совокупность тела инструмента обладает усиливающимся искажением. Не могли бы вы назвать белок, о котором вы говорили, и в каком направлении увеличивается искажение в сторону здоровья или болезни? РА. Ее есть мразь. Мы предостерегали от употребления сложного животного белка, белка забитых животных и добавок, которые вводятся в этот неживой физический материал, чтобы сделать его приемлемым для ваших людей. В избежании усиления искажений этой конкретной сущности, неверно называемых аллергией, полезно пытаться находить белки свежие и самого лучшего качества. Мы имели в виду искажение в сторону болезни потенциальной в этом пространстве времени. Вопрос. Инструмент задаёт такой вопрос. Ра намекнул, что инструмент пребывает на пути мученика. Но поскольку умираем мы все, разве все мы не мученики? Пользуется ли мученик мудростью? Ра. Ей есть мра. Глубокомысленный вопрос. В качестве примера давайте воспользуемся тем, кто известен как Ешуа. Сущность воплотилась с планом мученичества. В этом плане отсутствует мудрость. Скорее это понимание и сострадание, доведенное до самого полного совершенства. Тот, кто известен как Иешуа, обладал неполным пониманием выбранного пути, следовать своей воле в любом пространстве и времени своих учений. Несколько раз, как вы называете это измерение, у сущности была возможность двигаться в место ученичества, которое для него было Иерусалимом. И в медитации сущность выяснила, что ещё не время. Когда время пришло, она тоже могла пойти другим путём. Тогда воплощение было бы продлено. путь, для которого она воплотилась, был запутанным. Поэтому можно наблюдать. Самое большое понимание, на которое способна сущность, пришло тогда, когда в медитации она почувствовала и узнала, что пришло время выполнения цели воплощения. Бесспорно, в иллюзии третьей плотности все совокупности ум-тело-дух умрут, то есть каждая физическая совокупность тело жёлтого луча прекратит свою жизнеспособность. Неверно считать, что только по одной этой причине каждую совокупность ум-тело-дух можно назвать мучеником. Этот термин остаётся для тех, кто посвящает своей жизни служению другим. Советую медитировать на функцию воли. Вопрос. Инструмент интересовался, можно ли включить в книгу 4 конфиденциальную и неопубликованную информацию, переданную во время сеанса в книге 1, поскольку она может заинтересовать читателей? Ра. Е есть мра. Публикация материала будет, скажем, уместна, однако имеется промежуточный материал. Вопрос. Вопрос. Возвращаясь к предыдущему сеансу, вы говорили, что до завесы каждая сексуальная активность была передачей энергии. Не могли бы вы проследить поток передаваемой энергии и уточнить, была ли это запланированная активность или передача в соответствии с проектом Логоса? Ра. Я есть Мра. До завесы поток передачи энергии при сексуальном половом акте был таким, что две сущности обладали определённым объёмом зелёного луча. Осознание всего как дворца открывает энергетический центр зелёного луча. Поскольку каждый знал, что он и другое я являются творцами, возможности блокирования отсутствовали. Однако передачи были слабыми вследствие лёгкости, с которой осуществлялась передача между двумя любыми поляризованными сущностями во время сексуального полового акта. Вопрос. Насколько я понял, например, если мы замыкаем электрическую цепь, проследить путь тока легко. Он течёт по проводнику. Пытаюсь определить, происходят ли передачи между энергетическими центрами зелёного луча, сердечными чакрами. Пытаюсь проследить физический поток энергии, чтобы постичь идею о блокировании после завеса. Возможно, я не прав. Если это так, мы оставим это. Не могли бы вы что-нибудь сказать по этому поводу? Ра. Я есть Мора. В таком схематическом представлении двух умов-тел-духов или двух совокупностей ум-тело-дух при передаче сексуальной или другой энергии цепь всегда открыта в красном или базовом центре и, по возможности, движется через промежуточные энергетические центры. Если есть преграда, энергия остановится в оранжевом центре. Если преграда отсутствует, энергия будет двигаться в жёлтый центр. Если и дальше преграды нет, энергия пойдёт в зелёный центр. Следует помнить, в случае ума тела духа, чакры или энергетические центры могут хорошо функционировать и без кристаллизации. Вопрос. Иными словами, они бы функционировали, но походили бы на электрическую цепь с высоким сопротивлением. И хотя цепь была бы замкнута, красный-зелёный, общее количество переданной энергии было бы невелико. Итак. Ра. Е есть мра. Мы могли бы связать вопрос с концепцией напряжения. Некристаллизованные нижние энергетические центры не могут передавать высокое напряжение. Кристаллизованные центры могут обладать характеристиками передачи энергии высокого напряжения, поскольку достигают зелёного луча, а зелёный луч кристаллизован. Он относится и к более высоким энергетическим центрам. Такие энергетические передачи становятся украшением творца. Вопрос Прошу исправить моё высказывание. Полагаю, имеет место следующее. Когда происходит передача энергии, энергии света проходит через ноги сущности. Между красным энергетическим центром и, в случае передачи зелёного луча, зелёным энергетическим центром создаётся напряжение или разность потенциалов. Затем происходит скачок или возникает поток из центра зелёного луча одной сущности в зелёный энергетический центр другой сущности. Потом происходит что-то ещё. Не могли бы вы прояснить мою мысль? Ра. Е есть мра. передачу энергии осуществляет тот, кто высвобождает разность потенциалов. Скачка между центрами зелёного луча сущности не бывает. Сущности совместно пользуются энергией от красного луча и выше. В этом контексте можно видеть, эффективнее, когда обе сущности достигают оргазма одновременно. И, конечно, в случае физически выраженной любви между паттернами, не приводящей к тому, что вы называете оргазмом, Тем не менее, за счет разности потенциалов, значительное количество энергии передается до тех пор, пока обе сущности осознают потенциал и в освобождении его друг друга посредством воли и стремления в ментальной совокупности или совокупности ума. Имеется практика, используемая для передачи выработанной энергии, иная, чем кристаллические доктрины системы искажения закона одного. Вопрос. Не могли бы вы привести пример в связи с последним утверждением? Ра. Я есть мрак. Мы приводим пример, и напоминаем, каждая система искажена, и её учение теряет половину своей пользы. Одна из таких систем называется тантрической йогой. Вопрос. Давайте возьмём индивидуум А и индивидуум Б. Если индивидуум испытывает оргазм, передаёт ли он индивидууму Б большое количество энергии? Ра. Я есть мрак. Вопрос не завершён. Пожалуйста, переформулируйте. Вопрос. пытаюсь выяснить, является ли направление передачи энергии функции оргазма. Какая сущность получает переданную энергию? Знаю, это бессмысленный вопрос, но хотелось бы быть уверенным, что я всё понял правильно. Ра. Я есть мра. Если обе сущности хорошо поляризованы и вибрируют в любви зелёного луча, любой оргазм будет предлагать обоим равное количество энергии. Вопрос. Понимаю. до завесы и после неё не могли бы вы описать любое другое физическое различие, о котором мы ещё не говорили, в связи с передачей сексуальной энергии, взаимоотношениями или чем-то другим? Ра. Я есть мра. Самым важным различием до и после завеса было бы следующее: перед тем, как ум, тело и дух были завершены, сущности осознавали, что каждая передача энергии и, конечно, почти всё, что следует из любого акта сексуального или социального между двумя сущностями, обладает характером и субстанцией скорее во времени-пространстве, нежели в пространстве-времени. Энергии, передающиеся посредством сексуальной активности, не принадлежат пространству времени. И это огромный компонент того, что вы бы могли назвать передачей метафизической энергии. Однако совокупность тела в целом понимается неправильно. В результате возникшего после завеса допущения, что физическое проявление, называемое телом, реагирует лишь на физические стимулы. Это категорически не так. Вопрос. После завеса сейчас в нашем конкретном случае в цепи, о которой мы говорили, имеется то, что вы называете блокировками. Не могли бы вы описать, что происходит с первым блокированием и каковы его влияние на каждую из сущностей, если предположить, что одна сущность блокирована, а другая нет, или блокированы обе сущности? Ра. Я есть мра. Этот материал уже рассматривался. Если блокированы обе сущности, они будут испытывать неутолимый голод к одной и той же активности, пытаясь разблокировать рассеивыщийся поток энергии. Если блокирована одна сущность, а другая вибрирует в любви, первая сущность будет испытывать голод и пытаться продолжать процесс удовлетворения нарастающего голода с помощью сущности, вибрирующей на зеленом луче. В первой сущности будет казаться, что вторая могла бы помочь в решении этой проблемы. Индивидуум с активированным зеленым лучом будет слегка поляризован в направлении служения другим, но обладать только той энергией, с которой начал. Вопрос. Не намеревался заново рассматривать уже обсужденный материал? На самом деле, задавая этот вопрос, я пытался узнать что-то новое. Поэтому, пожалуйста, если в будущем я буду спрашивать то, что уже раскрыто, не утруждайтесь в повторении материала. Просто я ищу возможность большего просветления в связи с этой конкретной областью, поскольку, представляется, это одна из важных областей опыта в нынешних условиях завесы, создающая очень большое количество катализатора. Я пытаюсь понять, как процесс завесы создавал больший опыт и как развивался этот опыт. Очень трудно формулировать вопросы. Многие статуи или картины, изображающие Люцифера или дьявола, показывают их в состоянии эрекции. Эта функция блокирования оранжевого луча или в минимальной степени была известна тем, кто создавал эти статуи и картины. Ра. Я есть мрак. Бесспорно, в обсуждении любой архетипической формы имеется множество других искажений. Мы можем ответить утвердительно и заметить, что весьма сообразительно. Вопрос В связи с передачей мы энергии зелёного, голубого и индиго лучей, чем механизм их передачи отличается от механизма передачи энергии оранжевого луча? Как обеспечивается возможность передачи или создаётся фундамент? Очень трудно сформулировать вопрос. Возможно, он даже не будет иметь смысла. Я пытаюсь понять основу передачи энергии каждого луча, подготовки к передачам, а также фундаментальные требования, склонности и потенциалы передачи. Не могли бы вы расширить свой ответ? Прошу прощения за плохой вопрос. Ра. Я есть мра. Хотим воспользоваться моментом для уточнения предыдущего комментария. Мы будем отвечать на каждый вопрос, обсуждался ли он раньше или нет. Ибо не делать этого значило бы блокировать поток совершенно другой передачи энергии. Отвечая на ваш вопрос, сначала хотелось бы согласиться с предположением, что тема, которую вы коснулись, очень обширна, поскольку в ней заключена вся система открытия входа в разумную бесконечность. Вы можете заметить, что какая-то часть информации обязательно останется в тайне, поскольку мы желаем сохранить свободную волю адепта. Великий ключ к передаче голубой индиго и наконец великий капитал и колонна передачи сексуальной энергии, фиолетовой энергии, метафизическая связь или искажение, которое среди людей носит название безусловно любовь. При передаче энергии голубого луча качество любви очищается в огне честного общения и ясности. Если говорить обобщённо, обычно для достижения такой передачи требуется большое количество вашего пространства времени, хотя имеются примеры паттернов так хорошо очищенных в предыдущих воплощениях и так хорошо всё помнящих, что энергия голубого луча передаётся мгновенно. Такая передача энергии очень полезна ищущему adepto тем, что все его общения очищены, и он смотрит на новый мир глазами честности и ясности. Такова природа энергии голубого луча, и таков механизм её усиления и кристаллизации. Что же касается передачи энергии луча индиго, здесь мы ступаем на зыбкую почву. Мы не можем предоставить точную информацию, поскольку рассматриваем это как вмешательство, и уж совсем не можем говорить о передаче энергии фиолетового луча, ибо не желаем нарушать закон запутывания. Мы можем сказать, такие жемчужины дорого стоят и превышают ту цену, которую может предложить адепт, поскольку каждое осознание добывается процессом анализа, синтеза и вдохновения. Поэтому в поисках жемчужины адепту придётся иметь дело с паттерном и оценивать каждый опыт. Вопрос: можно ли после опыта определить, какой луч передавался индивидууму? Ра. Я есть мра. Имеются только субъективные критерии или измерения. Если энергии текли так, что паттерны становились единым целым, имело место передача зелёного луча. Если при обмене между теми же паттернами ощущалась лёгкость в общении и достигалось большое поле зрения, энергия текла из dэнергетического центра голубого луча. Если при том же опыте передачи энергии поляризованные сущности обнаруживают, что стимулировались способности воли и веры, причём не на короткий, а на более продолжительный период того, что вы называете временем. Они воспринимали передачу луча Индига. Мы не можем говорить о передаче фиолетового луча. Можем только заметить, что это открытие входа в разумную бесконечность. Конечно, этой же цели служит и передача луча Индига, но, скажем, завеса ещё не поднята. Вопрос: до завесы планировал ли логос создать систему случайной сексуальной активности или особое спаривание сущностей на конкретный период времени, или оставался биективным? Ра. Я есть мрак. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Урожай предыдущего отворения включал мужской и женский ум тела дух. В первичное намерение логоса входило, чтобы сущности общались друг с другом любым образом, создающим большую поляризацию. На основе наблюдений за процессом многих логосов был сделан следующий вывод: поляризация многократно усиливается, если отношения носят беспорядочный характер. Последующие логосы сохранили стремление к брачным отношениям, характерным для более дисциплинированных личностей, и в том, что вы называете более высокими плотностями. Однако всегда преобладает свободная воля каждой сущности, и можно предложить только выбор. Можем ли мы просить любые короткие вопросы прежде, чем покинем этот инструмент? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Мы бы просили, чтобы каждый член группы поддержки был особенно бдителен в том, что вы бы назвали ближайшем будущем, потому что инструмент обладает незванным, но серьёзным потенциалом усиливающего искажения в сторону болезни, здоровья. Вы самые сознательные. Друзья мои, мы благодарим и покидаем вас в сияющем свете и любви одного бесконечного Творца. Отправитесь в путь, ликуя в могуществе в мире одного бесконечного Творца. Адунай. Сеанс 85. 26 апреля 1982 года. Ра. Егейсмра. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Я есть мра. Просим разрешения предварить ответ включением приветствия, которым мы пользуемся. Вопрос. Хорошо. Ра. Я есть мра. Мы приветствуем вас в любви и свете одного бесконечного творца. У нас были трудности с втеканием энергии канала из-за вспышки боли, как вы называете это искажение совокупности физического тела инструмента. Поэтому понадобилось говорить настолько кратко, насколько возможно, пока мы безопасно переправляли совокупность ум-тело-дух инструмента. Просим прощения за вынужденную невежливость. Состояние инструмента таково: необходимость крайней бдительности уменьшилась вследствие уменьшившегося дефицита энергии физической совокупности. Потенциал искажения сохраняется и рекомендуется непрерывное наблюдение за потреблением полезных продуктов питания. Хотя в этом центре пространства времени инструмент испытывает больше, чем, скажем, обычно для совокупности ум-тело-дух, искажений в сторону боли, основное состояние искажено меньше. Жизненной энергии, как раньше. Мы обретаем бдительность и заботу группы. Вопрос: какова нынешняя ситуация в связи с нашим компаньоном, сущностью пятой плотности, поляризованной на служение себе? Ра. Я есть мра. Компаньон никогда ещё не был теснее связан с вами, чем в нынешнем центре. Вы можете наблюдать вид кризиса, происходящего на так называемом магическом уровне в этом конкретном центре пространства времени. Вопрос: какова природа кризиса? Ра: её есть мрак. Природа кризиса определение относительной полярности вашего компаньона и ваших я. Вы пребываете в состоянии иллюзии третьей плотности и, соответственно, обладаете сознательной коллективной магической способностью неофита, в то время как ваш компаньон – адепт, однако эта группа воспользовалась способностями воли, веры и призывом света, что исключило любую значимую деполяризацию в результате выбора пути служения другим. Если ваш компаньон способен деполяризовать группу, он должен делать это и делать быстро, поскольку в безуспешной попытке исследовать мудрость отделения он подвергается некоторой степени деполяризации. процесс будет продолжаться. Поэтому в этом центре пространства-времени и времени-пространства усилия вашего компаньона так резко выражены. Вопрос. Полностью осознаю отсутствие необходимости или рациональной необходимости давать название сущностям или вещам. И все же мне интересно, есть ли имя у этой конкретной сущности? Оно требуется для повышения эффективности общения с уважением к ней. Имеется ли у нее имя? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Был бы магически плохо знать её имя или это не имело бы значения? Ра. Её есть мра имело. Вопрос: какое? Ра. Её есть мра. Если кто-то желает обрести власть над сущностью, ему полезно знать её имя. Если кто-то не хочет обрести власть над сущностью, но хочет впустить эту сущность в сердцевину своего существа, ему лучше забыть имя. Оба процесса магически жизнеспособны. Каждый поляризован определенным образом. Выбор за вами. Вопрос. Полагаю, из-за непрерывного приветствия инструменту было бы проблематично медитировать, не ощущая давления руки другого «я». Это так? Ра. Я есть мра. Да, если инструмент желает оставаться свободным от потенциального отделения совокупности ум-тело-дух от третьей плотности, которую он исследует сейчас. Вопрос. Поскольку компаньон пятой плотности отслеживал наше общение с Ра, он осознал процесс завеса, о котором мы говорили. Представляется, сознательное знание и принятие факта, что процесс завеса использовался с той целью, с которой использовался, затрудняет поддержание этой сущностью высокой негативной поляризации. Пожалуйста, не могли бы вы прояснить ход моих мыслей? Ра. Я из мра. Мы не уверены в успехе в перестройке режимов процесса вашего мышления, однако можем прокомментировать. Когда кто-то входит в четвёртую плотность, поляризация происходит с полным знанием завесы, имеющейся в третьей плотности. Завеса часть опыта третьей плотности, знания и памяти о результате опыта, и все части опыта третьей плотности сообщаются поляризованной сущности более высокой плотности. Однако это не влияет на сделанный выбор, который становится основой для дальнейшей работы по поляризации после третьей плотности. Выбравшие путь служения другим, себе просто воспользовались завесой для усиления того, чего на самом деле нет. Это абсолютно приемлемый способ познания творца творцом. Вопрос. Только что вы сказали, что пребывающие на пути служения другим пользуются завесой для усиления того, чего на самом деле нет. Правильно ли я повторил то, что вы сказали? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. То есть путь служения другим усиливает то, чего на самом деле нет. Не могли бы вы расширить сказанное, чтобы я мог понять немного лучше? Ра. Я есть мра. Если вы рассматриваете энергетические центры, разные цвета которых составляют полный спектр, вы можете видеть, что выбор служения другим себе отвергает сам центр спектра безусловная любовь. Поэтому всё, что строится на проникновении света в связи с качеством пригодности для уборки урожая, основывается на этом упущении. В четвёртой плотности такое упущение будет проявляться как любовь к себе, то есть самое полное выражение энергетических центров жёлтого и оранжевого луча, которые затем используются для усиления общения и одебства. Когда частота пятой плотности достигается не продвинутыми сущностями, плотность мудрости будет исследоваться сущностями, не обладающими ни состраданием, ни любовью. Они уверены, что посредством свободного выбора им хотелось бы выразить мнение, что энергия зелёного луча глупа. Это не может рассматриваться как возложенная на самого себя тьма, в которой гармония превращается в вечную дисгармонию. Однако такое состояние не может продолжаться на протяжении всей октавы третьей плотности. И поскольку тьма со временем призывает свет, она призывает то, чем на самом деле не является сама. Вопрос. Понимаю, что в только что завершённом общении произошли заметные ошибки из-за трудностей в передаче. Осознаёте ли вы эти ошибки? Ра. Я есть мра. Мы не осознаём ошибок, хотя инструмент испытывает вспышки боли. Как вы называете это искажение? Мы приветствуем и поощряем ваше стремление к исправлению любых ошибок в передаче. Вопрос. Думаю, утверждение, высказанное, когда мы говорили о пути служения другим, было ошибочным. Пожалуйста, не могли бы вы перепроверить Ра. Евгений Смра. Можем ли мы попросить, чтобы вы расценили наше намерение говорить о пути служения себе, как о пути, которого на самом деле не существует? Вопрос. Меня интересует проблема, с которой мы иногда сталкиваемся при передаче, поскольку слово другим использовалось в передаче в 3 раза больше, чем слово себе. Не могли бы вы рассказать о природе проблемы, которая могла бы создавать расхождения в процессе общения? Ра. Евгений Смра. Во-первых, можно отметить топорность вашего языка и наше знакомство с ним в нашем естественном, скажем, опыте. Во-вторых, можно указать на следующее. Если мы неправильно называем, нумеруем или датируем событие или вещь, задающему вопросу следует переспросить об этом в период другой передачи, потому что мы не заметили изначальной ошибки. Вопрос. Спасибо. Приходится ли вам пользоваться всеми словами английского языка и всеми словами всех языков, на которых сейчас говорят на этой планете? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Имеется вопрос, заданный имя. Он таков: разве это в нас сострадание, уместнее балансировать с мудростью или позволить ему развиваться насколько это возможно без балансирования? Ра. Я есть мра. Этот вопрос попадает под категорию вопросов, ответы на которые не могут быть представлены из-за запрета на информацию, вторгающуюся в свободу волю со стороны учителей, учеников. Ученикам, изучающим процесс балансирования, можно предложить самую строгую честность. Поскольку сострадание осознаётся, предлагается, чтобы в процессе балансирования осознание анализировалось, прежде чем истинная универсальная любовь станет результатом намеренного открытия и кристаллизации этого важнейшего энергетического центра, как трамплина, может потребоваться много-много сочинений на тему сострадания. Ученик может открыть многие другие компоненты того, что может казаться всеобъемлющей любовью. Каждый из компонентов можно балансировать и принимать как часть я, и как промежуточный материал. Пока изучение движется в сторону большего понимания зелёного луча, когда осознаётся достижение универсальной любви, следующее балансирование может быть, а может не быть мудростью. Если адепт балансирует проявление универсальной любви, конечно, уместно балансировать любовь с мудростью. Если балансируется ум или дух, имеются много тангостей, которым адепту следует уделить самое пристальное внимание. Как любовь и свет, любовь и мудрость не являются чёрным или белым, а скажем, сторонами одной монеты. Следовательно, во всех случаях не обязательно, чтобы балансирование состояло из движения от сострадания к мудрости. Мы можем предложить постоянно вспоминание плотности, из которой адепт желает двигаться. И эта плотность изучает уроки льва. В случае странников присутствует полузабытое перекрывание других уроков и других плотностей. Мы оставляем дальнейшее обсуждение этой темы на усмотрение задающего вопросы и приглашаем задать другие вопросы, на которые будем счастливо отвечать. Вопрос: Какие изменения функций умов тел духов были самыми эффективными в создании эволюции, желательно после создания завеса? Ра: Я есть мрак. Имеются трудности в поддержании частоты канала через этот инструмент. Он обладает безопасным объёмом переданной энергии, но ощущает вспышки боли. Можем ли мы попросить повторить вопрос, поскольку сейчас канал улучшился? Вопрос: После завеса для сотворения эволюции в направлениях желаемой поляризации должны преобладать определённые завершённые функции или активности. Меня интересовало, какие из них оказывают самое большее влияние на поляризацию. Ра. Я есть мра. Самой эффективной завесой была завеса ума. Вопрос. Хотелось бы узнать, какие конкретно функции ума были самыми эффективными и 3 или 4 самых эффективных изменения, введённых для создания поляризации? Ра. Еис мра. Очень интересный вопрос. Первичное завешивание имело такое значение, что его можно рассматривать как сокрытие всех драгоценностей в коре земли, в то время, когда до этого все грани творца были сознательно известны. После завесы у ума стали неизвестны почти все грани творца. Почти всё было похоронено под завесой. Если пытаться перечислить все функции ума, самые значимые в помощи поляризации, следовало бы начать со способности представлять, воображать и предвидеть. Без завеса ум не захватывался бы вашим иллюзорным временем. Без завеса пространство-время является лишь очевидной возможностью для опыта. Также в список значимых завешенных функций следовало бы внести сновидение. Так называемое сновидение содержит большую часть того, что в самой большей степени помогало бы поляризации, если было бы доступно сознательному уму и использовалось. Третья функция ума, значимая и завешенная знание тела, знание и контроль над телом в большей степени утеряны из-за завесы, полностью выходили за рамки опыта искателя. До завесы знание тела использовалось очень мало. После завесы знание тела перед лицом того, что сейчас является плотной иллюзией отделения совокупности тела от совокупности ума, очень значимо. Сейчас мы просим короткие вопросы. Хотя оставшейся энергии достаточно для работы, мы неохотно продолжаем контакт. Он непрерывно меняется из-за вспышек боли. Как вы называете это искажение? Мы не осознаём никакого неприемлеваемого материала, но ощущаем наличие состояний, из-за которых канал ухудшается. Вера в инструмента сильна, но нам не хотелось бы неправильно ею пользоваться. Пожалуйста, спрашивайте. Вопрос. Спрошу только, при контакте обитает ли индивидуальная часть или сущность Ра в теле инструмента? И что мы могли бы сделать для улучшения контакта или больше удобства инструмента? Ра. Я есть Ра. Мы, Ра, общаемся посредством узкополосного канала через энергетический центр фиолетового чакра. Как сказали бы вы, физически мы не обитаем в инструменте. Скорее совокупность ум, тела, духа инструмента покоится в нас. Вы прележны и сознательны. В равновении великолепны. Мы покидаем вас, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Друзья мои, отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире бесконечной любви и неописуемого света одного Творца. Адунай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 на уровне жизненной энергии оказывали значимое влияние и посещения. Уровень жизненной энергии тоже немного ниже, чем в последнем сеансе. Вопрос: какова природа влияния значимых посещений на жизненную энергию? Ра. Е есть мра. Имеются сущности, забавляющиеся мысленным искажением по отношению к этой сущности так, что забирают себе все её искажения. И эта сущность недавно была в контакте с больше, чем обычным числом сущностей с такими искажениями мысленных совокупностей. Она обладает искажением служить любым возможным способом и сознательно не осознает вторжения в жизненные энергии. Вопрос. Прав ли я полагаю, что вы говорите о сущностях, воплощенных в третьей плотности, сотворивших условия отбирания жизненной энергии? Ра. Ей есть мра. Да. Вопрос. Какова нынешняя ситуация с нашим поляризованным наслужением себе компаньоном пятой плотности? Ра. Ее есть мра. Кризис сохраняется. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о природе кризиса? Ра. Ее есть мра. Полярность нашего компаньона приближается к критическому моменту, когда сущность будет вынуждена выбирать либо временно отступить и оставить любые приветствия ставленникам четвертой плотности, либо потерять полярность. Другой возможный потенциал. Группа может потерять полярность. В таком случае ваш компаньон мог бы продолжать свой вид приветствия. Вопрос. На последнем сеансе вы упомянули свойства, возникшие из-за завешивания ума, и первым было воображение или предвидение. Не могли бы вы объяснить их значение? РА. Я есм РА. Ваш язык не страдает многообразием ни эмоциональных терминов для обозначения функциональных качеств того, что сейчас называется бессознательным умом. Природа ума – нечто, о чем мы просили поразмышлять вас. Случайному наблюдателю достаточно ясно. Мы можем поделиться некоторыми мыслями, не вмешиваясь в свободные опыты изучения и обучения. Природа бессознательного природа скорее концепции, чем слова. Сознательно до завеса использование более глубокого ума было использованием невыраженной концепции. Вы можете рассмотреть выраженные и подразумеваемые аспекты мелодии. Любой мог бы обнаружить название, но от мелодии. Он мог бы сказать: четверть нота ля, четверть нота ля, четверть нота ля и целая нота фа. Это немного напоминает начало мелодии одного из самых влиятельных ваших композиторов. Мелодии, известной как символ победы. Такова природа глубинного ума. Имеются ли стилизованные способы обсуждения его функций? Для описания частей ума, так же как и соответствующих ей частей тела и духа, мы воспользовались терминами, такими как предвидение, для указания на то, что проникновение в природу завуалированной части ума можно уподобить путешествию в слишком богатому и экзотическому, чтобы рассчитывать на его адекватное описание. Вопрос. Вы говорили, что сновидения, если они доступны сознательному уму, будут очень помогать в поляризации. Не могли бы вы определить сновидение или рассказать, что это такое и как они помогают поляризации? Ра. Я есть мрак. Сновидение это деятельность, связанная с общением через завес у бессознательного и сознательного умов. Природа такой активности целиком зависит от ситуации блокирования энергетических центров, активаций и кристаллизации данных совокупности ум-тело-дух. В процессе поляризации сновидения будут полезны тем, у кого блокированы 2 из 3 более низких энергетических центров. Они будут предлагать повторение порций последнего катализатора и глубже удерживаемых блокировок, предлагая бодрствующему уму подсказки о природе блокировок и намекать на возможные изменения восприятия, которые могут привести к разблокированию. Такой вид соведения или общения с завуалированными частями ума имеется и у тех совокупностей ум-тело-дух, которые функционируют с намного меньшей блокировкой и наслаждаются активацией зелёного луча или более высокой активацией тогда, когда совокупность ум-тело-дух переживает катализатор. Искаженный поток энергетического втекания моментально устраняет блоки или восстанавливается. Поэтому во всех случаях в совокупности ум-тело-дух полезно поразмышлять о содержании и эмоциональном резонансе сновидений. Тем, у кого активированы энергетические центры зеленого луча и кому энергетические центры зеленого луча предлагают необычное разблокирование за счет интенсивного катализатора, такого как физическая смерть я или смерть любимого в ближайшем будущем, сновидения предлагают другую активность. Это и есть то, что неправильно называется предвидением или предварительным знанием ещё до того, как что-то произойдёт в физическом проявлении в вашем пространстве времени третьей плотности жёлтого луча. Свойство ума в значительной степени зависит от его положения во времени-пространстве, где термины настоящее, прошлое и будущее не имеют значения. Это свойство ума, если правильно использовать совокупность ум-тел и дух, будет помогать сущности полнее входить в полное сострадание и любовь в каждом и во всех обстоятельствах, включая те, в которых сущность будет испытывать сильные искажения в сторону того, что вы называете несчастьем. Если совокупность ум-тел и дух сознательно выбирает путь адепта и каждая энергия сбалансирована хотя бы в минимальной степени, начинает открываться энергетический центр луча индига и так называемое сновидение становится самым эффективным инструментом для поляризации. Если адепту известно, что работу можно проделать сознательно посредством успокоения так называемого сознательного ума, он может призывать тех, кто руководит процессом, их присутствие, которое его окружает, и больше всего магическую личность, которая является аналогом высшего я в пространстве времени. Когда адепт движется к спящему режиму сознания, с помощью аффирмаций, активность сознания достигает потенциала в обучении и изучении. Наиболее полезного для увеличения искажений адепта в сторону выбранной полярности Имеются и другие возможности сновидений, не связанные с усилением полярности, которые мы не будем обсуждать в этом конкретном пространстве времени. Вопрос: как создаются или программируются сновидения? Делает ли это высшее я или кто-то за это отвечает? Ра. Я есть мра. Совокупность ум-тело-дух пользуется способностью сновидений во всех случаях. Она же ответственна за эту активность. Вопрос: То есть, вы утверждаете, что подсознательное ответственно за то, что я называю замыслом или сценарием сновидения. Это так? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Когда индивидум пробуждается, обладает ли он точной памятью о сновидениях? Легко ли запоминать сны? Ра. Е есть мра. Следует осознать, что для ответа на эти вопросы нам приходится чересчур обобщать, поскольку имеются разные виды сновидений. Однако в общем, следует заметить, сны хорошо запоминает только тренированный и дисциплинированный наблюдатель. Этой способности можно научиться посредством дисциплинированного записывания каждой и каждой детали сновидения, которые только можно вспомнить сразу же после пробуждения. Такая тренировка обостряет способность запоминать сны. Самое обычное восприятие сновидений совокупностью ум-тел-дух тусклое, путанное и быстро теряется. Вопрос. Вы говорите, что при вспоминании сновидений индивиду может обнаружить конкретные подсказки о блокировках энергетических центров, и следовательно, уменьшить или устранить эти блокировки. Это так? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Имеются ли какие-то другие функции сновидений, полезные в эволюционном процессе? Ра. Я есть мрак. Хотя имеется многие другие полезные функции сновидений, мы выбрали две, поскольку они, не обладая пользой в поляризации, могут быть полезны в общем смысле. Активность сновидения это активность, в которой строится совершенно отделанный и великолепной формы мост от сознательного к бессознательному. В таком состоянии исцеляются разные искажения, находящиеся в энергетической паутине совокупности тела и возникающие в результате запирания получаемых энергетических втеканий. Надлежащее количество сна приводит к исцелению этих искажений. Продолжительное отсутствие этой возможности может создавать в серьезной искаженной совокупности ум-тела-дух. Другая вспомогательная функция сновидения – пророчество. Именно сновидением пользовались пророки и мистики прошлого. Их пророчества приходили через корни ума и передавались страждущему миру. То есть такое сновидение – это служение, не обладающее природой личной поляризации. Однако у мистика или пророка, желающего служить, служение будет усиливать поляризацию сущности. Вопрос. Имеется часть сна, названная быстро сном? Это состояние сновидения? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Было бы полезно, если бы вы объяснили, почему процесс сновидения работает именно так? Ра. Я есть мра. Части активности процесса сновидения, помогающие в поляризации, а также в видении мистики, совершаются во времени пространстве и, соответственно, пользуются мостом от метафизическому к физическому на протяжении очень короткого периода вашего пространства-времени. Эквивалент времени-пространства намного больше. Однако мост сохраняет и оговаривает каждое искажение ума, тела и духа, поскольку получает искажение энергетических втеканий так, чтобы могло совершаться исцеление. Процесс исцеления не происходит по моновению ока, а совершается в основном в части пространства-времени совокупности ум-тело-дух, пользующейся мостом к времени-пространству для совершения исцеления. Вопрос. Вы упоминали потерю знания и контроля над телом как фактор полезный в процессе эволюции благодаря завесе. Не могли бы вы перечислить важные потери знания и контроля над телом? Ра. Я есть мра. Вопрос содержит положение, на которое лучше было бы ответить с привлечением необходимого промежуточного материала. Вопрос. Не знаю, что и спрашивать. Не могли бы вы пояснить, с какой области промежуточного материала следовало бы работать? Ра. Я есть мра. Нет. Однако мы будем счастливы ответить на предыдущий вопрос, если вас еще интересует эта информация. Вопрос. Попробую спросить немного по-другому. Почему потеря знания и контроля над телом оказалась такой полезной? Ра. Я есть мра. До завесы знание потенциала физического носителя предлагало уму, телу, духу свободные выборы в связи с активностями и проявлениями тела, но предлагало очень мало в связи со способом развития полярности. Когда знание потенциалов и функций физического носителя скрыто от совокупности сознательного ума, совокупность ум-тело-дух часто почти не знает, как лучше проявлять своё бытие. Отсутствие знания предлагает возможность желания роста в совокупности ума. Такое желание проявляется в поиске возможностей совокупности тела. Ответление каждой возможности и возможности склонностей создают силу, которая может быть вырботана желанием или волей знать. Вопрос Возможно, вы могли бы привести пример использования тела до и после завеса в одном и том же аспекте. Это помогло бы лучше понять изменения в знании и контроле над телом. Пожалуйста, не могли бы вы это сделать? Ра. Я есть мра. Могли. Вопрос. Не будете ли вы так добры сделать это? Ра. Я есть мра. Давайте будем иметь дело с передачей сексуальной энергии. До завесы такая передача была возможна всегда благодаря знанию природы тела и его взаимоотношений с другими умами, телами и духами в этом конкретном проявлении. До завесы почти полностью отсутствовала передача сексуальной энергии выше зелёного луча. Это происходило потому, что каждый знал каждого. В третьей плотности появилась маленькая цель исследовать более интенсивные взаимоотношения ума, тела и духа, возникающую в процессе супружества, ибо каждый другой я рассматривался как творец, и никакое другое я не было большим творцом, чем другое. После завеса достигать передачи энергии зелёного луча стало намного труднее за счёт большей тайны и незнания, касающегося совокупности тела и его проявлений. Вследствие сокрытия проявлений тела от совокупности сознательного ума, при следовании передачи такой энергии обеспечился катализатор. Он вынуждал я связываться с другими я в уместно поляризованной конфигурации. С этой точки зрения супрожеской пара совокупности ум-тело-дух стремилась бы к передачам более высокой энергии, позволяя творцу познавать себя с большей красотой, серьёзностью и изумлением. Благодаря священному использованию такой функции тела можно достигать разумной бесконечности, а каждая совокупность ум-тела-духа супружеской пары обретала большую поляризацию и способность служить. Вопрос. Приближались ли другие аспекты потери знания или контроля над телом по степени активности к описанию, которую вы только что дали? РА. Е есть МРА. После завесы каждая функция совокупности тела обладает потенциалом обеспечивать полезный катализатор. Мы выбрали пример передачи сексуальной энергии из-за её центрального положения в функциональных способностях совокупности тела, ставших наиболее полезными с помощью процесса завеса. У инструмента наблюдается падение энергии. Мы предпочли бы сохранить максимальную часть зарезервированной энергии для того, на что дал разрешение инструмент. Поэтому мы просим ещё один обширный вопрос. Вопрос. Полагаю, завеса сексуального аспекта обладала такой большой интенсивностью потому, что этот аспект полностью связан с взаимоотношением с другим я. Представляется, завешивание тела, связанное в взаимоотношениях с другим я, было бы эффективнее по сравнению с завешиванием тела того, кто имеет дело только с самим собой. Это понизило бы эффективность создания позитивной или негативной поляризации. Я прав? Ра. Я есть мра. В большей степени да. Однако самое значимое исключение отношение уже сильно негативно поляризованной сущности к внешнему виду своей совокупности тела. На негативном пути имеются те, кто очень заботится о сохранении искажения, которое ваши люди воспринимают как красоту, уродство. И, конечно, красота формы используется для манипулирования другими я. Можем ли мы попросить любой короткий вопрос? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Нам доставляет удовольствие, что инструмент более сознательно при подготовке для контакта с помощью ментальных вибраций, которые вы называете молитвой. Это позволяет каналу освобождаться от искажений, которым он подвергался на предыдущем сеансе. Мы бы предложили группе поддержки постоянную заботу о физических активностях инструмента. В этом центре желательно поощрять активности, питающие жизненные энергии, поскольку в нынешнем пространстве времени инструмент почти полностью живет за счет страстного стремления к сохранению ментальных и духовных энергий, составляющих совокупность жизненной энергии и этой сущности. Каждый член группы сознателен. В выравнивании хорошее. Хотелось бы обратить внимание группы поддержки на физическое выравнивание аксессуара, известного как курильница. Благодаря изменению в паттерне испарения курильницы возникает небольшая трудность. Ей есть мрак. Я покидаю вас, ликую в могуществе и мире одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликую в любви и свете одного творца. Адунай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 Спасибо. Размышляя над тем, что было упомянуто на последнем сеансе насчёт курильницы, я понял, что положение дыма смещается горизонтально приблизительно на 15 см. Не лучше ли поместить центр в единую горизонтальную позицию? Ра. Я исмра. Изменение было бы полезным, если курильница будет новой, не побывавшей в употреблении. Вопрос. Каким было бы оптимальное геометрическое расположение курильницы, патиры и свечи по отношению к Библии, столу и положением, в которых они находятся сейчас? Ра, ягис мра, и патир и свеча пребывают в оптимальной конфигурации по отношению к книге, ближе выровненной законом одного в совокупности их искажений и от во инструмента. Лучше всего поместить курильницу позади книги и центрировать с позвоночником этой открытой конфигурации. Вопрос Был бы положение прямо между патиром и свечой оптимальным для курильницы. Ра. Я есть мра. Точного измерения не существует, поскольку и патир, и свеча обладают неправильной формой. Грубо говоря, это правильно. Вопрос. Спасибо. Какова нынешняя ситуация в связи с негативным компаньоном пятой плотности? Ра. Я есть мра. Сущность на время удалилась для восстановления своей полярности. Вопрос. Если можно, пожалуйста, не могли бы вы расширить концепцию обретения полярности и использования конкретной полярности для чего-то другого, чем просто очевидная необходимость быть убранной в шестую плотность в результате уборки урожая? Ра. Я есть мра. Могли. Природа более высоких плотностей такова, что их цель, как говорится, разделяется и позитивной, и негативной полярностями. цель более высоких плотностей обретение способности всё больше и больше приветствовать менее и менее искажённый любовь свет и свет любовь одного бесконечного творца. Негативный путь плотности мудрости это путь, на котором власть над другими очищена до такой степени, что приближается к абсолютной. Любая сила, такая как сила этой группы и сила предлагаемого ра, которая не может контролироваться силой негативной совокупности ум-тело-дух пятой плотности, диполяризует сущность, не контролирующую другое я. Ваши сознательные я не могут противостоять такой силе. Противостояние возможно благодаря гармонии, взаимной любви, самому честному призыву помощи со стороны сил света, предоставляющих вам экран и защиту. Вопрос: каково состояние этой конкретной сущности пятой плотности? Как она работает с негативными сущностями четвёртой плотности для установления власти и контроля? Какова её философия в связи с собой как творцом и в связи с уважением первого искажения и расширения первого искажения по отношению к негативной четвёртой плотности? Надеюсь, это не слишком сложный вопрос. Ра. Я есть мрак. Состояние вашего компаньона это состояние скалы, пещеры, места бесполезности, поскольку пятая плотность это плотность мудрости, в которой стоит только подумать о чём-то необходимом и сразу же это получить. Этой сущности требуется очень мало физического или совокупности искажений пространства-времени. Такая сущность размещает своё сознание в сфере времени-пространства в попытке изучить способы мудрости посредством предельного использования своих сил и ресурсов. поскольку я являюсь творцом, плотность мудрости обеспечивает негативную полярзованную сущность многими информативными и восхитительными опытами. В некоторых смыслах у тех, кто обладает негативной полярностью, можно видеть явную раннюю привязку к мудрости, поскольку центр расположения сознания, в котором покоится мудрость, проще. Отношение такой сущности к негативным сущностям четвёртой плотности, это отношение более сильной и менее сильных. Негативный путь пользуется пробащением менее сильных сущностей как средством изучения желания служить себе в такой степени, насколько хватает воли. Именно таким способом усиливается полярность в негативном смысле. Сущности четвёртой плотности добровольные рабы сущности пятой плотности и не сомневаются в её относительной силе. Вопрос. В нашей плотности отражение этого можно видеть у многих лидеров, провоцирующих войны и имеющих сторонников, полностью убеждённых в правоте направления агрессии. Это так? Ра. Егис мра В соответствии с вышеописанным планом функционирует любая организация, требующая безоговорочного подчинения. Без сомнения, в основе относительной силы. Вопрос. Не совсем уловил понимание использования первого искажения негативными сущностями четвёртой и пятой плотности в манипулировании сущностями третьей плотности. Хотелось бы узнать, как первое искажение влияет на попытки покорения сущности третьей плотности и попытку помочь в связи с приложением первого искажения к совокупностям общественной памяти. Пожалуйста, не могли бы вы расширить эту концепцию? Ра. Ее смра. Негативный совокупности общественной памяти четвёртой плотности не способна пользоваться вышеописанным планом. Привычка четвёртой плотности предложение искушений и усиление уже существующих искажений. У сущности четвёртой плотности отсутствует тонкость и магическая практика, предлагаемая опытом пятой плотности. Вопрос. Кажется, в случае многих контактов с Сэнло, происходивших на этой планете, должно присутствовать некое знание использования первого искажения. В сущности, четвёртой плотности по большей части оставались равнодушными и анонимными, поэтому нет никакого доступного доказательства их существования. Какова их ориентация в связи с таким видом контакта? Ра. Я есть мра. Мы не поняли ваш вопрос, посчитав, что он направлен на определённый вид контакта. Природа соблюдения четвёртой плотностью искажения свободной воли, преследующая цель насаждения мысленных паттернов в третью плотность, уже обсуждалась. Поэтому мы предлагаем информацию, касающуюся негативной ориентации четвёртой плотности. Она меняется в той степени, что сущность, получающая негативную информацию, обладает позитивной ориентацией. Поэтому многие контакты носят смешанную природу. Вопрос. Простите за путанность вопроса и неправильную формулировку. Имеется философское положение, которое я пытаюсь прояснить. Оно связано с тем, что негативная четвёртая плотность осознаёт первое искажение. Они пребывают без завесы и пользуются знанием первого искажения для сохранения ситуации, которая поддерживают на этой планете. Потес выяснить их способность понимать механизм первого искажения в следствии завесы и сохраняющей сементальной конфигурации разделения на негативном пути. Надеюсь, что прояснил свой вопрос. Его было трудно сформулировать. Ра. Я есть мра. Возможно, наш ответ вас не удовлетворит. Мы просим, чтобы вы спрашивали до тех пор, пока не получите полного удовлетворения. Негативная сущность четвёртой плотности сделала выбор, доступный каждому при уборке урожая третьей плотности. Она осознаёт всё разнообразие возможных способов рассмотрения Вселенной одного творца и убеждена, что игнорирование и неиспользование энергетического центра зелёного луча будет самым эффективным способом быть убранной в процессе уборки урожая четвёртой плотности. В третьей плотности негативная сущность работает с теми, кто ещё не совершил выбор, предлагая каждому возможность рассмотреть полярность служения себе и возможную притягательность такого служения. Вопрос Представляется, действия, направленные на служение другим, предлагают возможность пути служения себе. Каков относительный эффект поляризации такого действия? Не понимаю. Ра. Я есть мра. В ваших вооружённых бандах большая группа людей успешно мародёрствует и грабит. Успех отдельных личностей приписывается всем: сержантам, лейтенантам, капитанам, майорам и, наконец, командующему генералу. Каждое успешное искушение, каждая успешно убранная личность усиливает могущество и полярность совокупности общественной памяти четвёртой плотности, достигшей такого успеха. Вопрос: если одна совокупность ум-тело-дух убирается из третьей плотности, совокупность общественной памяти четвёртой плотности удваивается ли общая могущество совокупности общественной памяти, которым последняя обладала до поглощения единичной сущности? После поглощения этой сущности. Ра. Е есть мра. Нет. Вопрос. То есть закон удвоения не работает. Насколько увеличивается могущество совокупности общественной памяти в результате убирания и поглощения единичной сущности? Ра. Е есть мора. Если в совокупности общественной памяти за прибавление к ней ответственна одна сущность, совокупность ум-тело-дух этой сущности будет поглощать могущество содержащей, скажем, в обраце линейным способом. Если ответственно под группа, могущество прибавляется и этой подгруппе. Однако совокупность общественной памяти негативной поляризации очень редко способна действовать как одно существо. За счёт трудности, которую раньше мы называли духовной энтропией, потери полярности очень велика. Вопрос. Предположим, завербовку обратной сущности третьей плотности. Ответственно, одна негативно ориентированная сущность, и она прибавляет в себе негативную полярность и могущество сущности третьей плотности. Какой вид способности? Какое преимущество это даёт? И как им пользуется сущность? Ра. Я есть мра. Сразу же возникает так называемый сложившийся порядок подчинения. Сущность, обладающая большим могуществом, сразу же начинает пользоваться им для контроля над большим числом других я и продвигаться в структуре совокупности общественной памяти. Вопрос: как измеряется могущество? Как выявляется то, что сущность обрела дополнительное могущество? Ра. Я-и смра. В некоторых случаях происходит нечто вроде битвы. Это сражение воль, а окружение состоит из света и может создаваться каждым соперником. В большинстве случаев, когда сдвиг сил очевиден, об этом просто знают и те, кто усматривает выгоду для себя от связи с этой более могущественной сущностью, помогает ей в подъёме внутри структуры. Вопрос. Спасибо. В материале предыдущего сеанса обнаружили возможность путаницы между терминами ум, тело, дух и совокупность ум, тело, дух. Не произошла ли подмена терминов? РА. Е есть МРА. Это ошибка в передаче. Использование термина ум-тело-дух должно относиться к сущностям, пребывающим в третьей плотности до завеса. Термин совокупность ум-тело-дух должен относиться к сущностям, пребывающим в третьей плотности после завеса. Также мы обнаружили ошибку в употреблении термина совокупность, когда говорили о теле после завеса. Пожалуйста, исправьте эти ошибки. Мы просим бдительно следить за передачами на предмет выявления любых ошибок и пропусков вопросов, поскольку в наши намерения входит обеспечение ряда совкупностей звуковых вибраций, не искажённых настолько, насколько это возможно. Сейчас, благодаря процессу подготовки к сеансам с помощью тех совкупностей ментальных искажений, которые вы называете молитвой, инструмент лучше очищен от искажений в виде вспышек боли. И всё же, он испытывает колебания за счёт искажения совокупности тела, выбранных до воплощения, и усугубления их сущности негативной поляризации. Вопрос. Спасибо. Мы сделали исправление. Сноска. Текст отредактирован до публикации и сейчас читается, как должно быть. На последнем сеансе вы сказали, что до завесы передача сексуальной энергии были возможна всегда. Просто для прояснения этого положения хотелось бы знать, что вы имели в виду под выражением были возможны всегда и почему они не всегда возможны после завесы? Ра. Я есть мра Верим, что поняли Ваш вопрос и воспользуемся аналогией Вашей культуры — батарейкой, зажигающей лампочку. Соединённые вместе две батарейки всегда предлагают потенциал зажигания лампочки. Продолжаем аналогию. После завесы, две батарейки, соединенные вместе, не предлагают потенциала возможного зажигания лампочки. После завесы, многие совокупности ум, тел и дух обладают блокированиями, аналогичными разъединению батареек. Вопрос. Каков первичный источник блокирования, вызывающий разъединение батареек? РА. Ей кисм РА. Пожалуйста, конкретизируйте вопрос, поскольку не ясно, просите ли вы информацию об умах, телах, духах или о совокупностях ум, тела, дух? Вопрос. До завесы имелось знание, скажем, техники зажигания лампочки. После завесы одни эксперименты зажигали лампочку, другие нет. Кроме недоступности информации о способах зажигания лампочки, имелась ли какая-то корневая причина экспериментов, не приводящих к зажиганию лампочки? РА. Ей кисм РА. Да. Вопрос. Какая? Ра. Я есть мра. Корневая причина блокирования отсутствие способности рассматривать другое я как творца или иными словами, отсутствие любви. Вопрос. В нашей иллюзии пик сексуальной активности мужчин достигается где-то в возрасте 20 лет, пик женщин на 10 лет позже. Какова причина различия в пике сексуальной активности? Ра. Я есть мра. следует чётко пояснить различие между совокупностью химического тела жёлтого луча третьей плотности и совокупностью тела, являющейся частью совокупности ум-тело-дух. В пространстве времени воплощения мужчина, как вы называете эту полярность, обладает крайней активностью желания жёлтого луча. В это время его сперма самая жизнеспособная и полна сперматозоидов, дающих жизнь. Красный луч ищет больше воспроизведения тогда, когда тело больше всего способно соответствовать требованиям красного луча. Жёлтый лучу совкубности химического тела женщины, как вы называете эту полярность, требуется постоянное и усиливающееся желание сексуального полового акта потому, что оно может зачать лишь раз в 15-18 месяцев, учитывая, что женщина вынашивает зачатую в совкубности тела, рожает и кормит грудью. Это иссушает физическое тело жёлтого луча. В целях компенсации желание усиливается так, что тело жёлтого луча склонно продолжать сексуальное общение, отвечая требованиям красного луча воспроизводиться настолько часто, насколько это возможно. Более, скажем, существенная сексуальность или полярность совокупности тела, являющейся частью совокупности ум-тела-дух, не заинтересована в проявлениях желтого луча. Скорее она и ищет способы поиска передачи энергии, дальнейшей помощи и служения другим или себе. Вопрос. Почему это соотношение мужских и женских организмов сильно сдвинуто в сторону мужчины? Ра. Я есть мра. Сейчас мы говорим о физическом теле желтого луча или, если угодно, о совокупности тела. На этом уровне разница не важна. Мужской оргазм, мотивированный спермой, движущийся к встрече с яйцеклеткой, существенен для завершения желания красного луча во воспроизведении видов. Женский оргазм не обязателен. И вновь, поскольку совокупности умтеладух начинает пользоваться передача сексуальной энергии для обучения, служения и прославления одного бесконечного творца, функция женского оргазма повышается. Вопрос: каким было это соотношение до завеса Ра? Ягис мра. До завесы соотношение мужских и женских оргазмов приближалось к величине один к одному, поскольку метафизическая польза женского оргазма была ясной и не завуалированной. Вопрос. Важно ли знать, каким будет это соотношение в начале четвертой плотности и, если так, не могли бы вы предоставить эту информацию? Ра. Я есть мра. В большинстве случаев информация об оргазме мужчины и женщины в более высоких плотностях не важна, поскольку характер и природа оргазма становится всё более и более естественной функцией совокупности ум-тело-дух в целом. Можно сказать, в четвёртой плотности за веса плотности и выброс дела в позитивных полярностях совместное пользование энергиями почти универсально. В негативных полярностях почти универсально блокирование. Своееватель получает оргазм, а жертва нет. В каждом случае вы можете рассматривать функцию сексуальной части опыта как самое эффективное средство поляризации. Вопрос. В нашей иллюзии имеется физическое определение для возможных передач энергии. Мы обозначаем их как преобразование потенциальной энергии в кинетическую или кинетической энергии в тепловую. И исследуем этот процесс на увеличение энтропии. Когда мы говорим о передачах сексуальной энергии и передачах основных видов энергии, я всегда путаюсь в правильном использовании, скажем, терминов, поскольку не понимаю и, вероятно, не способен понять основную форму энергии, о которой мы говорим. Однако интуитивно чувствую, что эта энергия чисто вибрации. То есть на базовом уровне нашей иллюзии вибрация между частями пространства и времени континуума пространства-времени каким-то образом передается в нашу иллюзию в более фундаментальной форме. Пожалуйста, не могли бы вы расширить эту концепцию? РА Я есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы это сделать? Ра. Я есть пра. Вы правы, полагаю, что энергия, о которой мы говорим при обсуждении передачи сексуальной энергии, это форма вибрационного моста между пространством и временем и временем пространством. И хотя их различия не только в том, что из него следует, следствия могут пролить свет на базовые утверждения. Вследствие завесы энергия, переданная от мужчины к женщине, отличается от энергии, переданной от женщины к мужчине. В результате различия полярности совокупностей ум-теладох мужчины и женщины, мужчина накапливает физическую энергию, а женщина – ментальную и ментально-эмоциональную. Когда вторая теплотность и передача сексуальной энергии завершена, мужчине будет предлагаться разрядка физической энергии. Женщина же освежается, поскольку обладает намного меньшей физической жизнеспособностью. Одновременно, если вам хочется воспользоваться этим термином, женщина разряжается истечением накопленной ментальной и ментально-эмоциональной энергии, предлагая мужчине вдохновение, исцеление и благословение. Менее жизнеспособное – мужчине. Вопрос: Почему природа мужчины и женщины такая разная? Ра: Я есть мра. Когда осуществляется процесс завесы, к мужской полярности притягивается матрица ума и потенцатор тела, а к женской матрица тела и потенцатор ума. Можем ли мы просить любые короткие вопросы до окончания этого сеанса? Вопрос: Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра: Ее имя Смара. Считаем уместным предложенное исправление положения курильницы. Выравнивание хорошее. Друзья мои, вы сознательны. Сейчас мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Итак, отправляйтесь в путь, счастливо ликуя в могуществе и неописуемом мире одного бесконечного Творца. А донай